Глава 4. Старые грехи Ветер, злобно завывая, швырнул в окно горсть снега, который тут же был отброшен в сторону стабильным защитным экраном. Ветер разлобился, плюнул, завизжал и улетел орать где-то под стрехой. Фигаро, подставив руки к огню, весело пылавшему в маленьком камине, подумал, что тут, в Белом Логе, вечная зима не имеет власти – Уж слишком много колдунов на одну квадратную милю здесь обитало. Двое из них, кстати, сидели за широким столом у стены, оживленно болтали и пили чай из пузатого самовара. Колдуны были румяные, сытые, дородные и явно не страдали от черной меланхолии на этих бескрайних запорошенных равнинах. Да и дом, куда их определили после короткого совещания, не особо напоминал тюремную камеру или арестантскую избу. коврики на полу, веселые занавесочки на окнах, шкафы с книгами, в основном научные журналы, стол, удобные стулья с мягкими спинками. Откуда-то доносился манящий аромат кухни, там жарили гренки с чесноком. Путь к белому лугу следователь не запомнил. Вся процедура перемещения заняла всего несколько секунд и чем-то напоминала блиц, только чуть более тошнотворный. Пространство свернулось в тонкое веретено, и выплюнула их в бушующую метель, за которой едва виднелись силуэты каких-то зданий. Как ни странно, их ждали. Три колдуна в длинных теплых мантиях, судя по всему, горностаевых, быстро обменялись со снежным львом парой коротких фраз, после чего крепко спеленали отряд Харта силовыми путами, отвели в этот дом и оставили в покое. Хотя в покое это было, как сказать... С Фигаро и Френа путы тут же сняли, вежливо предложили чаю с печеньем, подали пару мягких кресел и на месте, прямо из воздуха, сотворили маленький стеклянный столик. Остальным повезло меньше. Саарус и Харт болтались в воздухе с надетыми на запястье блокирующими веригами, а Зойзу стикером освободили от пут, но заключили внутри слабо мерцающие сферы с мягкими стенками». Судя по тому, как беззвучно двигались губы механика и бывшего королевского лесничего, они о чем-то жарко спорили, сфера была еще и звуконепроницаемой. Френ двумя пальцами взял чашечку тончайшего фарфора, подозрительно понюхал чай, пожал плечами и, сделав маленький глоток, отправил следом в рот сахарное печенье, которое достал из покрытой декоративным перламутром жестянки. Однако... Инквизитор, похоже, исчерпал свою способность удивляться и теперь просто плыл по течению, махнув на все рукой. «С одной стороны, мы вроде как представители законной власти, с другой, я что-то не чувствую себя, так сказать, в служебном положении. Как говорится, не связали, да и черт с ним, уже неплохо». «Вы думаете, они могут?» Фигаро, это колдуны, щелкнут пальцами и поминай, как звали. Вас, может, Мерлин защитит». «А я человек простой, хотя печенье приотличнейшее, лютецианский импорт, кстати. Вот стервицы, самоварчик, венский фарфор. Неплохо они тут сроки отбывают, скажу вам». «Что делать будем?» «Да что, ждать, конечно. Или вы хотите вызвать извозчика и поехать в местную ресторацию? Хотя я думаю, что ждать придется недолго». Инквизитор думал правильно, не успели они допить чай как в дверь постучали, и в комнату вошел человек в темно-пурпурной мантии. Но какой человек? Никого более зрелищно-колоритного, загадочного и экспрессивного Фигаро не видывал вовек, а он занавался с такими персонажами, как магистр Стефан Целеста и неподражаемый комиссар Пфуй. Но даже Пфуй на фоне этого внезапного посетителя выглядел просто щенком овчарки на фоне волкодава. Ну или дамским велосипедом бемоль на фоне танка. Ростом мужчина в пурпурной мантии был чуть выше Зойзы, то бишь футов 8 в восемь высоту. Фигаро бы стукнулся носом о его резиновую пряжку, не разменись они где-нибудь в узком коридоре. Широченные плечи, огромная черная, как ночь борода до пояса. Следователю сразу вспомнилась сказка про оживленного колдовством деревянного мальчика и директора кукольного театра. У директора на картинках в книжке была точно такая же бородища. Руки, похожие на ковши экскаватора, густая грива угольных волос, космами торчавшая во все стороны, и сапожищи, что наверняка казались бы велики самому сержанту Кувалди. Мужчина опирался на тяжелую трость черного дерева, окованную золотом с золотым же навершием в форме шара. Фигаро-трость показалась обломком корабельной мачты – Так она была велика. «Добрый день, дорогие гости!» Голос у этого великана оказался под стать ему самому, раскатистый бас, от которого в комнате сразу стало тесно. «Позвольте представиться. Василий Дикий, князь-колдун!» «Я у этих вон!» Он махнул через плечо в сторону колдунов, которые сразу же бросили чаевничать и замерли по стойке смирно. «Что-то вроде неформального лидера. А может и формального, шутового пойми». Он неожиданно изящно для своей комплекции поклонился, улыбнулся в бороду и подмигнул следователю. «Здрасте, господин Фигаро. Приветствуем ДДД в наших северных краях. Вам тут всегда рады. Приветствую, господин Френ. Инквизицию здесь не жалуют, но вы должны понимать причины». «Минутку». Френ, прищурившись, уставился на князя-колдуна. «Секундочку. Князь? Василий Дикий? Вы что же, бывший шеф оливковой ветви, тот самый, который...» «Да-да», – бородач захохотал. «Вы совершенно правы, мастер-инквизитор, который грохнул их величеств Мурзика с Фантиком при попытке вывести за границу 30 тонн государственного золота и полтора миллиона в облигациях госзайма». и получил за это один год ссылки на хлябе от его величества Тузика. Да спасет святый эфир его простату. Ха -ха -ха. Но... но... Френ начал слегка заикаться. Вам сейчас должно быть... Сто годков, как позавчера стукнуло. Не успели на именины, не серчайте. Ну да, и я не в обиде. Почему так молодо выгляжу? Алхимия, колдовство, приборчики всякие. Наука, господа. Планирую еще столько же прожить, ежели отдел геронтологических исследований будет работать так же хорошо, как и сейчас. Ну и, конечно, если сталкеры заберутся в Белую Башню поглубже, там у квадриптиха такие схроны, что ну... Однако же перед продолжением нашей милой светской беседы «Предлагаю сперва закончить с деловой ее частью». Гигант в мантии взмахнул тростью, и маленький отряд Харта опустился в кресло. Изолирующая сфера вокруг Зоиза Тикера лопнула, и траперов сдернула в воздухе, а затем швырнула вниз. Причем кресла мгновенно трансформировались под ними. Теперь они подозрительно напоминали кресла зубодеров. Крепкие стальные конструкции с жесткими подголовниками и фиксаторами для рук и ног. «Я?» – князь-колдун ткнул в сторону Харта и компании. «Хочу привлечь официальные лица к частному расследованию, чтобы не рассказывали потом, что, дескать, ужасные колдуны тут человека в кандалах мучают. А так все чин по чину. Представитель ДДД, представитель Инквизиции. Можно начинать. Годрик, притащить, пожалуйста, брехометры». «Побеседуем с гостями». Колдуны, что недавно пили чай, куда-то улизнули, но очень скоро вернулись с двумя увесистыми тележками. Тележки оказались хитроумными приборами с панелями, из которых торчали лампочки, какие-то рычажки, переключатели, но большая часть хитрой машинерии была скрыта жестяными кожухами. Поворот рычага и тележки ощетинились прозрачными трубками, внутри которых поблескивала сложная система линз и проводов. Трубки направили на Харта с Сайрусом. Это выглядело многозначительно грозно. Князь-колдун поднял волочившиеся за тележками хвосты проводов и воткнул их в какие-то дыры в стене. Тележки загудели, и лампы на панелях стали постепенно разогреваться. «Ничего себе!» Присвистнул Артур в голове у следователя. «Да у них тут центральное электропитание. Вот это новость! Интересные ребята тут живут, скажу я вам». «Это что?» Френ кивком головы указал на тележке. Часом не полиграфы. О, князь дикий поднял палец. Вы в курсе? Инквизиция уже такими пользуется. Нет, Френ поджал губы. Бесполезные машинки для замера кровяного давления. Если знаешь, что это такое и как работает, то обмешулить приборчик может любой дурак. Любой-то любой, князь усмехнулся. Да только наши брехометры поумнее будут. Давление меряют раз, фиксируют приливы крови в мелкие капилляры на лице 2, следят за реакцией зрачков и микромимикой 3. И наконец набрасывают на клиента небрехайку. Слышали о таких заклятиях? Блокираторы вранья, дать с позволения сказать, заклинание обойдет любой ребенок. Они делают ложь чуть более сложной, вот и все. «Это да», – князь хитро прищурился. «Но для того, чтобы, так сказать, прорвать действие заклятия, нужны серьезные волевые усилия. Ваши теменные доли будут при этом искрить, как трансформаторы. Это наши приборчики тоже регистрируют, считывая животные токи мозга». «Фигаро, я бьюсь головой об стену, вот прямо сейчас. Это гениально, это, мать его, круто! Это идея, которую я в свое время просто упустил из виду. Я хочу выпить с этим бородатым типом и о многом побеседовать. А вы, господа не филонти, раз представители власти, так ведите протокол. Ручки вона на столе. Так, значит, наши львы вышли с вами на контакт». «Я понятия не имел, что они ваши», – Сайрус коротко хохотнул. «Но основной посыл понял, мы охотились на разумных существ, мне это, мягко говоря, не понравилось». Даже под дулом брехометра, сидя в жестком кресле в блокирующих веригах и стальных фиксаторах на руках и ногах, колдун выглядел спокойно, даже затрапезно. Похоже, на Сайруса произвело положительное впечатление сам факт того, что князь-колдун привлек к допросу Фигаро с Френом. «И то верно», — подумал следователь. «Не дадим же мы в самом деле свершиться тут смертоубийству, и то ладно. А вот Артур, пожалуй, этого Карабаса скрутит. Но он какой-то совсем не злобный Карабас этот, даже юморной. И вы, значит, пошли с этой информацией к Харту». «Ага», — Сайрус кивнул. «Пошел, только без толку. Харт выслушал меня». Посмеялся, посоветовал меньше пить, и на этом наш разговор закончился. Харт? Я этот разговор даже не помню. Траппер ощерился. А если бы и помнил, то в жизни не поверил бы. И сейчас не верю. Это какие-то особенные животные, а вы тут развели черти что. Честного человека связали по рукам и ногам и допрашивают с пристрастием. Харт! Князь Василий достал из изящной сумочки на поясе трубку вишневого дерева, Аккуратно забил ее душистым табаком и, щелкнув пальцами, прикурил от колдовского пламени. «Если бы я допрашивал вас с пристрастием, то это происходило бы в куда менее светской обстановке, без присутствия представителей законных властей, и, поверьте, это была бы болезненная процедура. Однако же приборчик не врет, господа, он действительно нифига не помнит. В смысле разговора с Сайрусом». — Неудивительно, — Тикер тихо захихикал. — Эти львы живые мешки с деньгами. Да будь они хоть трижды разумными, это не помешало бы шефу потрошить их и делать чучело на заказ. — Да вы оба опалаумели, что ли? — взвизгнул Харт изо всех сил, пытаясь вырваться из стальных скоб. Ничего, кроме металлического дребезжания, эти попытки не давали. — Это же животные, звери! У них хвосты, лапы и крылья! Тут внезапно подал голос Зойза — Внезапно, потому что до этого бывший королевский лесничий спокойно сидел в своем кресле, флегматично поглядывая в окно, за которым ревела буря, швыряясь снеговой крупой. не Зой за покачал головой, — «чушь это все, господин Харт. Я, как вы знаете, по всяким живым да разумным стрелять не против. Всяко было. Да только если в меня перед этим целились или еще какую мразотность учинить задумывали. А эти с хвостами... «Они ж к нам первые не лезли. Я вот что думаю. Ежели в лесу ко мне чудо какое-то о семи ногах и десяти рогах приползет, до помощи попросит, чего я ему в лобешник пулять буду? Чем я тогда лучше Баюна или Кикиморы? Хотя нет, даже хуже. Выходит, потому как Баюн с Кикиморой на охоту ходят только когда жрать хотят». Хард сделал вид, что ничего не услышал. Однако щеки трапера заметно побледнели». «Ну и решили мы, значит, шефу пугануть», продолжил, как ни в чем не бывало Сайрус. «Но так, чтобы, понимаете, без членовредительства. Самострел на него снарядить, по окошку пальнуть, ну и все такое. Начинали с яда в пиво, как сейчас помню. Только перед этим, конечно, убедились, что противоядие в аптечке будет. Да и травили так, для острастки. Шеф бы не помер, как алхимик, отвечаю». Получилось натурально, здорово. Тикер похоже, умел включаться в разговор с Сайрусом вообще бесшовно. «Шеф у нас параноик, вечно боится, что его денежки кто-нибудь свистнет. Детская травма. Папаша заставлял колдовству учиться, а это ж сами понимаете чего. Книги, уроки. А санишка регалии папы перебирал и все мечтал, как на большую землю принцем вернется. Под звуки, значит, фанфар и весь в парче и золоте». В какой-то книге Фигаро однажды попалась фраза – он стал не слушать еще сильнее. Она показалась следователю несколько бредовой, но теперь, глядя на Харта, он лично увидел, как именно это происходит. «Ну вот», – Тикер явно получал удовольствие от возможности выговориться в присутствии шефа. «Когда Харту, значит, масть черная пошла, у него, как говорится, башню и сорвало. Разогнал всю свою команду. Было почти тридцать человек. Осталось трое. Мы с Айрусом и Зойза». «Зоиза, потому что он с шефом, еще до царя Гороха, а мы и вот тут, господа, готовьте животики, потому что на нас Харт вообще не подумал. Ну, реально, бывшим бывший медвежатник, что с железками возится, и Сайрус, который мухи не обидит. Всех разогнал, всех! А в отряде нашем такие рыла были, что прирежут тебя за сухарь, вот натурально вам говорю. Да только они-то как раз и не злоумышляли ничего. Ха -ха. Проблемы», – Сайрус печально вздохнул. «Начались позже. Следить за корреспонденцией шефа было нетрудно. Он себе приказал личный телеграф в дом провести. Ну а тикер прилепил туда какую-то хитрую коробочку, которая нам на стол копии всех сообщений распечатывала. Мы знали, что шеф получил заказ, крупный заказ, сразу на несколько снежных львов, и что так или иначе, но в поход за ними он отправится. И вот тогда... «Тогда вы решили его пришить в подворотне». Фрэн отхлебнул чаю и, развернув золотистую обертку, бросил в рот шоколадную конфету. «Ну, вроде того», – Сайрус понурился. «Вот только наши местные шерифы, они ведь как, мозговитыми их не назовешь? Кроме Сандерса, конечно. Однако старший шериф, он на то и старший шериф, но мозги им с успехом заменяет настырность. Двинь Кони, они бы в первую очередь его ближайшее окружение за филийной части взяли, то бишь нас». «Поэтому...» «Поэтому вы решили кокнуть его во время охоты», — Фигаро, понимающе кивнул. «Это как на кораблях. Если человек упал за борт, то все. Запишут в береговой жандармерии несчастный случай смерти путем утопления. И поминай, как звали. Но зачем такие хитрости? Зачем все эти манки, заводные коробки, салхимичи? Следователь запнулся, глаза Фигаро резко сузились. «А, понял!» «Потому что на хляпь приехали мы с Френом». «Конечно!» – Тикер хохотнул. «Вот сами представьте, господин Фигаро, устраиваете вы на кого-нибудь покушение? По-настоящему так, со всей ответственностью. И, например, происходит это в гостинице. Вы уже за точку наточили, яду в сахарницу насыпали, лестницу подпиливаете, как в дверь стук, а на пороге два жандарма. Ваши ощущения? Эмоции?» «Конечно, мы решили, что шеф воспользовался своими связями на Большой Земле и притащил сюда представителей закона. А когда он имел с этими самыми представителями приватную беседу, то все нам с Сайрусом стало окончательно понятно. Так что, когда вы с нами на вылазку отправились, мы и не удивлялись уже. Но кто в такое поверит? Приехали мы по своим делам, доведите нас до Белой Вершины. Разве что круглый идиот», – Сайрус согласно закивал. «Фигаро». Френ печально посмотрел на следователя. Как вы думаете, если мы расскажем правду, они нам поверят, ну что мы приехали сюда по совершенно своим делам и не имеем к этому типу, он кивнул в сторону Харта никакого отношения. Без шансов, Фигару грустно надул щеки. Но нафига вы использовали амулет манок? Вы же охотники. Вы вообще понимали, что может вылезти из чаще? Да, мы едва выжили. «Мы планировали как? Влезет Харту в окно ночью, какая дрянь, он перепугается и никуда не пойдет, или вообще лапти склеит. А монок мы потом втихаря уберем, да и все. Нас двое, я колдун, тикер стреляет знатно. Ну а Зойзу в деле вы видели?» Сайрус шмыгнул носом. «Мы бы и древнего Виндига уделали, а Харту, ну, просто не помогли бы в нужный момент, да и все. Ловушка с мертвяками, так до нее вообще дело дойти не должно было». «Но как козырь в рукаве, да, держали. Погоду-то я на станции узнал как раз перед походом, так что в пещеры по-любому бы полезли». «Сайрус», — следователь закатил глаза, «вы когда-нибудь сталкивались в бою с нежитью? То, что вы сварили нужные декогты, я уже понял, но дрались ли вы с ожившими мертвецами до этого?» «Нет», — колдун потупился. «мы думали, что одолеем трупаков-то, ну, мертвяк». «Что я, мертвяков не видел?» «Он не в курсе». Френ улыбнулся краешком рта. «Вообще, у них тут трупы сжигают, помните? А на Большой Земле ДДД постоянно кладбище инспектируют. Ну, некроманты, понятно, это уже по нашей части. Так что там тоже нежить нечасто увидишь. Одно я могу сказать совершенно точно. Убийцы из вас с тикером никудышные». «Да», — тикер грустно закивал, — «На головотяпстве много не поднимем, это точно, опыта маловато. Вы извините, господин инквизитор, кстати, мы ведь вас фигару за компанию не уделали. Если бы не вы, валяться бы нам в той пещере холодненькими и дохленькими». «Не факт, кстати», – следователь назидательно поднял палец. «Был некоторый шанс, что вы сами стали бы ходячими трупами, это как повезет. И вообще знаете, что за некромантию бывает, нет?» но я тоже не знаю, если честно. Это вон к Френу. От пяти до пожизненного. Инквизитор аккуратно откусил кусочек от очередной шоколадной конфеты. Но, возможно, варианты. Вы, Сайрус, смогли приготовить черную пятерку, а для этого нужен талант. Вы отличный алхимик, так что вполне можете попасть за свои художества на химию в срединный ухряб. Это туда, где заключенные алхимики работают во славу королевства? Сайрус подсокал языком. «Феерические перспективы. Там, говорят, лет пять живут, не больше». «Пять — это самые везучие. «Стоп, стоп!» Фигаро замахал руками. «Хватит, Френ, выключите на минутку Инквизитора. С этими двумя все более-менее понятно. Но мне не ясна позиция еще двух сторон. Зоиза, скажите честно, вы знали о том, что Сайрус и Тикер замышляют убийство?» «Не». Бывший королевский лесничий лениво качнул головой. «Без понятия был. Ну, то есть, знал, конечно, что Харта кто-то грохнуть хочет. Да только не знал, кто, и знать не хотел. Моя работа...» И тут лицо Зойзы внезапно неуловимо изменилось. «Моя работа, господин Фигаро, состоит в том, чтобы артистично изображать из себя деревенского дурачка, на фоне которого начальству будет комфортно». и быстро реагировать на непосредственные опасности, устраняя их тем либо иным способом. Я не следователь, не жандарм уж тем более не судья. Работу свою я делаю хорошо, по крайней мере стараюсь. Однако в последний момент я решил не вмешиваться, не помогать Харту. Не знаю, назовите это инстинктом, если хотите. Со мной эти ваши львы не связывались, но то, что они не просто животные, до меня по итогам дошло». «Кстати, Сайрус, извините, что не успел вас спасти. Не думал, что у Харта настолько отлетит планка и что он начнет палить по людям». На несколько секунд в комнате повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь тихим гулом детекторов лжи. А затем инквизитор Френ начал смеяться. Поначалу он тихо хихикал, затем со свистом втягивал в себя воздух и как бы выстреливал из груди короткие смешки – а через минуту уже громко хохотал в голос. Фигару молча улыбался, а князь-колдун тихо похихикивал в бороду, качая головой. «М-да», — сказал наконец Френ, — «я-то думал, что меня обдурить невозможно. Ну и ловкач, ну и артист. Теперь я понимаю, что значит королевский лесничий. Вы у нас в ведомстве часом не работали, Зойза?» «Святый эфир, упаси и сохрани меня от всяких конторских ведомств, бумаг казенных, людей с служенными головами, и уж тем более от оливковой ветви со всеми ее крючкотворами. Я скорее оказался бы у вас на подвале, господин Френ, хотя уверяю вас, что на подвале королевской охранки было бы не лучше». Зойза вздохнул и, легко освободившись от пут, почесал нос, а затем встал и звонко хрустнул спиной. «Спасибо, уважаемый князь, очень кстати. Я могу идти?» «Можете», — чернобородый великан кивнул. «Если у ДД Инквизиции нет к вам больше вопросов, а можете и остаться, я не против. Вон, самовар, раздуйте». Зой закивнул и направился к столу, бросив через плечо. «Кстати, господин Фигаро совершенно прав. Теперь ваша очередь, князь». «Простите». «Ну, следователь ДДД сказал, что он хотел бы внести ясность по позициям еще двух сторон, и я почему-то уверен, что вторая сторона вы, господин Дикий». «Да», — Фигару кивнул, «вы правы. Я очень хотел бы задать вам пару вопросов, князь, если позволите». «Всего пару?» — в голосе гиганта искрилось веселье. «И только?» «На самом деле всего один. На лице следователя не дрогнула ни единая мышца». «Что сказал вам снежный лев, когда притащил нас сюда?» «А откуда вы знаете, что он говорил именно со мной?» Сбить ехидный тон князя-колдуна, судя по всему, было невозможно. В этом он явно был младшим братом Артура Зигфрида Медичи. Может, он с нашим фонарщиком болтал. «Ладно, ладно, не делайте такие глаза, а то мое нежное сердце может не выдержать». Отсмеявшись, князь-колдун посерьезнел. пыхнул трубкой и медленно сказал, глядя куда-то в потолок. Номер первый сказал, что они уходят. Совсем уходят, понимаете? Покидают этот мир. Им тут больше делать нечего. Но перед тем, как они уйдут, львы, как он выразился, исправят все зло, что им причинили. Мм, следователь прикусил губу, «а вы пригласите нас на рюмку чаю, князь?» «Потом, когда мы разгребемся с делами?» «Отчего же нет?» Князь Дикий широко улыбнулся. «Дело, видимо, к тому и идет». «Хорошо, спасибо большое. Но что имел в виду этот снежный лев, или как там их правильно называть?» «Они себя не называют никак. Так что, думаю, у снежной львы вполне подойдет. А что он имел в виду, так этого не скажу, не знаю». «Сложно понять, что имеет в виду божественно всемогущее существо, даже если оно и обращается к вам, используя человеческую речь. Да и людьми-то они никогда не были. Скажу одно. Вряд ли нам следует ожидать извержений вулканов, ураганов и всемирных потопов. Я думаю, они просто, ну, исчезнут. И мы больше никогда ничего про них не услышим». «Да, я тоже так думаю». Фигаро задумчиво кивнул. «Но что теперь?» «Что теперь?» «Вы, следователь ДДД, господин Френ, старший инквизитор, вот и думаете, что теперь?» «Я простой колдун, господа, да уже и не ссыльный, да срок свой давно отбыл и провинность закрыл, но в дела закона лезть не имея ни малейшего желания. Как скажете, так и будет». «Можем пригласить сюда любого шерифа, и он оформит все чин-чинарем, но что-то мне сдается, что вы и сами справитесь». «Френ», — Фигаро развел руками, — «я просто следователь департамента, пусть даже и старший. Приговоров выносить не могу, не имею права, а вот вы другое дело». «Ага», — инквизитор сделал глоток чаю и закрыл от наслаждения глаза. Мм, как же все-таки приятно оказаться в тепле. Ненавижу мороз. Но как вы, именно вы, следователь ДДД, видите это дело? Что вы обо всем этом думаете?» «А что тут думать?» Фигаро захлопнул блокнот и встал с кресла. «Тут на самом деле все довольно просто. Он посмотрел на князя и едва заметно кивнул в сторону Харта. Князь дикий шевельнул пальцем, и зажимы кресла, удерживающие трапера, сами собой открылись». «Валентин Харт». Следователь поджал губы и перешел на самый, что ни наесть, противно канцелярский тон. «Вы свободны. Вы жадный подонок и сволочь, но ни одного закона королевства вы не нарушили. Браконьерство вам вменить нельзя, вы охотились в жилой зоны Хляби. Убийство Сайруса тоже на вас не повесишь, вот он сидит». Можно было бы, конечно, натянуть покушение на убийство, но любой мелкий адвокатишка сведет все к самозащите и закончится это тем, что у судейских просто прибавится бумажной работы. А у вас денег хватит и не на мелкого адвокатишку. Ну а убийство разумных существ, не являющихся людьми, нет такого закона. Ни в другом кодексе, ни в обычном. Так что обвинить вас решительно не в чем. Поэтому идите к черту. Френ. «В целом Фигаро, правы». Инквизитор наконец допил свой чай и мягко, почти нежно поставил чашку на блюдце. «Я на самом деле могу нажать на кое-какие рычаги, и дело вполне себе дойдет до суда, но вряд ли Харту вынесут приговор. Судить его, скорее всего, будут в столице, а столичные присяжные не любят колдунов-уголовников, пусть и даже и бывших. Простите, Сайрус». «Да ничего», — колдун хихикнул, «я уже привык». «Переживу как-нибудь и без любви столичных креветок во фраках». «Но», — тут лицо инквизитора стало жестким, «я позабочусь, чтобы информация о ваших похождениях на хлябе попала в нужные руки. У меня есть знакомые пострашнее судейских хард. Это газетчики, и я вас уверяю, через пару месяцев ни один приличный дом не пустит вас на порог. Ни в столице, ни в малых кочевряшках. Лицо трапера стало красным, как свекла. Он рванул себя за воротник и задушенно прошипел. «Это мы еще посмотрим, господин инквизитор. Может, вашей возьмет. А может, и нет». «Да», – неожиданно легко согласился Френ, – «в жизни бывает всякое. Но, если я не ошибаюсь, ваш промысел тут, на хлябе, зависит от того, насколько успешно и тесно вы сотрудничаете с местными группами – предпринимателей». «Как вы думаете, какая слава о вас пойдет, когда станет известно о покушении на Сайруса? Свою команду вы разогнали, но соберете ли новую?» Харт молчал, развернулся на каблуках и, печатая шаг, вышел за дверь, который, однако же, не хлопнул, а аккуратно прикрыл за собой. «Вы действительно будете тратить на него свое время?» Следователь чуть приподнял бровь. «Надо же, какой чувствительный траппер!» «Нет!» Коротко ответил Френ. «Не хочу возиться. Черт с ним, Фигаро. Такие, как Харт, выберутся из любой задницы, иногда даже из гроба. Пусть идет к дьяволу, у меня от него приступ дежавю. Постоянно вспоминаю начальство». «Остаетесь вы, Сайрус, и вы, Тикер», — Фигаро вздохнул. «Даже не знаю, с чего начать». Покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору, некромантия, введение в заблуждение должностных лиц, опосредованное покушение на этих самых лиц. Вы нас с Френом пару раз чуть в гроб не загнали своими фокусами. Нет, не знаю. Господин инквизитор, ваше слово. Френ немного подумал, достал из кармана портсигар, щелкнул замочком, прикурил от огонька на пальце. Естественно, забыв про напряженность эфира на хлябе, едва не спалив себе брови. Выпустил колечко дыма и, наконец, сказал. «Вы очень плохо себя вели, господин Сайрус. И вы, господин Тикер, ничуть не лучше». Он пристально взглянул на притихшего колдуна и механика, которые, похоже, перестали даже дышать. «Поэтому мне ничего не остается, кроме как действовать по всей строгости закона». Инквизитор встал, отряхнул колени от крошек печенья, поправил воротник и, чеканя слова, произнес. «Именем закона королевства, а также согласно статуту оливковой ветви, я, старший инквизитор Винсент Френ, приговариваю вас к ссылке на дальнюю хлябь сроком в десять лет. Приговор может быть обжалован спустя три года в законном порядке». «Все», – инквизитор хлопнул ладонью о ладонь, – «все бумаги я оформлю позже». «Скорее всего, завтра». «Господа, хотите что-нибудь сказать напоследок?» «О!» — Сайрус закатил глаза к потолку. «Господин инквизитор, сжальтесь, у меня малые дети, жена, кошка, корова!» «Хотя нет, корова уже сдохла. Но кошка? Я же не могу бросить на произвол судьбы несчастную женщину с кошкой!» Тикер улыбнулся и просто сказал. «Спасибо, господин Френ. и Извините уж, если что». Щелк-щелк, зажимы на руках и ногах колдуна с механиком лязгнув, открылись. Князь колдун восторженно щелкнул языком, одобрительно взглянул на Френа и сказал через плечо, кивая в сторону новоявленных сыльных: «Вы двое свободны. Идите это по этапу, вот. Ворот дома вас будут ждать сани. Советую сейчас же отправиться в ближайшую корчму и хорошенько нажраться». «Вам сегодня невероятно повезло!» «Господин Френ, господин Фигаро, прошу вас следовать за мной!» Кабинет князя-колдуна на втором этаже просто не мог бы не вызвать у Фигаро ассоциации с тем красочно-научным бардаком, который так мастерски умел разводить вокруг себя Артур Зигфрид Медичи. Гигантский стол темного дуба был буквально погребен под тонами бумаг, свитки, фолианты в кожаных переплетах, запертых защитными рунами – Современная научная литература в сверкающих глянцем обложках, а также без счета листков, выдранных из блокнотов, грузбухов и даже, кажется, из телеграфных справочников, испещренных убористым почерком или зарисовками каких-то устройств. Шкафы, коих в кабинете было около десятка, ломились от книг, но на их полках царил выверенный порядок. Книги стояли стройными рядами, аккуратно разделенными картонками с пометками. Следователь увидел надписи «Прикладная мех», «Химия мозга», «Общая демонолог», а также «Некромантия общ» и «Некромантия выс». Также в идеальной чистоте содержалось кресло у стола. Монолитный кожаный куб, усиленный стальными трубками и уголками, очевидно, чтобы такой монстр мог выдержать тушу князя Дикого». Остальное же свободное пространство комнаты занимали приборы, причем непонятно было, одно ли это устройство, либо несколько разных. Вся хитрая машинерия, подмигивающая разноцветными лампочками и раскинувшая по полу макаронины проводов, не была похожа вообще ни на что когда-либо виденное Фигаро. «Это что?» Следовательно, Угадкнул в один из приборов, представлявший собой два ящика – синий и красный – Красный стоял на полу, а синий был непонятным способом закреплен на потолке, между которых, прямо в воздухе, окруженный круглыми катушками медной проволоки, бешено вращался слабо светящийся маховик. Это-то князь бросил на прибор равнодушный взгляд магнитный ротор, вращающийся между обмоток. Ток вырабатывает по сути, самое примечательное в этой штуке то «Что ротор приводит в действие колдовство, а именно самоподдерживающееся заклятие простого кинетика?» «Стоп!» – Френ поднял руку. «Минутку! Зачарован сам ротор, правильно?» «Ну да!» «На вращение?» «Так точно!» «И часть заклятия создают направленный эфирный вихрь!» «Ага!» «Так это что?» – Френ с силой потер переносицу. «Вы вырабатываете электрический ток при помощи перпету «А сколько будет работать наложенное на ротор заклятие, пусть даже и самоподдерживающееся?» «А вот это хороший вопрос, господин инквизитор!» Князь одобрительно ухмыльнулся. «Давайте так. Сколько существует заклятий длительной трансформации?» «Ну, Френ немного подумал, если вы просто трансформируете предмет, то рано или поздно он превращается назад». Поэтому нужен как бы постоянный подсос эфира со стороны для укрепления заклинания и его подпитки. В теории такая конструкция могла бы существовать практически вечно, но не существует. Было доказано на очень маленьких порциях вещества, что со временем деградирует как бы сама структура заклятия, размывается эфиром. Верно. Но что если укрепить саму, как вы изволили выразиться, структуру заклятия? Что если часть эфира направить на стабилизацию структуры эфирного вихря, коим, по сути, является любое заклинание? — А я не знаю. — И мы не знаем, — князь-колдун развел руками. — Вот проверяем. Пока что эта штука крутится уже десятый год, но признаков дестабилизации мы не наблюдаем. Скорее уж износу подверглись бы движущиеся части механизма, но мы, как видите, исключили трение, «Ротор просто левитирует. Так что это долгосрочный эксперимент». «А снежные львы?» – вырвалось у Фигаро. «А они... Но что это я, господа? Присаживайтесь!» Князь щелкнул пальцами, и перед столом прямо из воздуха во мгновение организовались два изящных кресла с очень удобными на вид изогнутыми спинками. «Нравятся?» «Анатомически идеальные креслица. Слямзил идею в белой башне». У них, если сидишь долго, то спина не болит. Ноги морой высидеть все же можно. Так что спорт наше и все. Кстати, о спорте. Вы, господа, что пьете? Я пью коньяк, а господин Фигаров все, что горит. Френ еще раз внимательно посмотрел на перпету мобили, но предпочитает, если я правильно помню, тоже коньяк. Так что, а я пью водку. Князь хлопнул в ладоши, и над столом в воздухе появилась слабо светящаяся поверхность силового экрана. Похоже, колдуну было проще создать столешницу над столешницей, чем разгребать бумажные завалы. «А закусываю? Ха, а чем мы сегодня закусываем?» Он щелкнул незаметным тумблером где-то под столом и сказал в пустоту. «Агафий, а чем мы сегодня изволим закусывать?» Откуда-то с потолка донеслось. «Тайн момент! Сейчас организуем! Господа, будут уху!» Господа были согласны на уху. Также Фигаро оказался совсем не против черной корки душистой колбасы, только что запеченной роняющей прозрачную, как помыслы монашки, слезу. Молодой картошечки, откуда она взялась, следователь не знал и знать не хотел. А также малосольных огурчиков, бочковых помидорчиков размером с грецкий орех, но ну, невероятно вкусных». а также подкопченного бекона, поданного в окружении пышных пучков петрушки. Френ окинул взглядом все это великолепие, хмыкнул, элегантным жестом заправил за воротник салфетку и набросился на еду, как оголодавший матерый волчара, дорвавшийся до молодого олененка. Фигаро крякнул, схватил ложку и принялся догонять. Князь-колдун только похихикивал, наблюдая, как представители власти уплетают жратву за обе щеки. Когда движения инквизитора и следователя стали чуть более плавными, а глаза сыто посоловели, Дикий достал откуда-то из-под стола пузатую зеленую бутылку и одним движением сорвал залитую сургучом пробку. Фигаро уж было подумал, что это снова королевский дукат, но коньяк оказался обычным дубовым сердцем, сладковатым, ароматным, недешевым, но не сказать, чтобы элитным напитком. Да и вместо бокалов у князя были обычные граненые стаканы – который тот от души наполнил почти до краев. «Насчет до дна не настаиваю, но давайте по глоточку за знакомство». Выпили по глоточку за знакомство, князю стакана как раз на глоточек охватило, приятно закусили и, наконец, шумно выдохнув, откинулись в креслах и принялись набивать трубки. Френ взял со стола длинную спичку, черкнул об кресло, прикурил и заинтересованно пощупал обивку. «Это не настоящая материя, но и не трансформированная на скорую руку. Это что-то другое». «Иллюзия», — князь гордилево вздернул нос. «Иллюзорная форма, заполненная временно уплотнившимся эфиром. Огромный плюс подобных заклятий в том, что надуть такое кресло, шкаф, стол, да мало ли что, можно буквально за секунду без особого труда». «Интересно», — восхитился инквизитор, «а когда она, ну...» Исчезнет. Через пару суток, если заклинание специально не поддерживать, просто растает, как сугроб на солнышке, без всякого следа. То есть, Фигаро пригубил коньяку, можно создать шпагу, заколоть ее условного фабриканта-крюнделя, а потом оружие убийства само по себе растворится и очень может быть прямо в камере хранения вещественных улик. Восхитительно. Или, подхватил князь колдун, Представьте себе пулемет, создающий иллюзорные пули, которые в стволе наполняются эфиром. Энергии на такой снаряд будет тратиться немного, и существовать они тоже будут всего пару минут, но ведь больше и не надо. А мы на выходе имеем пулеметное орудие, к которому вместо патронной ленты подключается... Да хоть бы и ваша тросточка-концентратор, уважаемый инквизитор. И все, у нас есть оружие с бесконечным боеприпасом... «То есть, конечно, не бесконечным. Заряда у вашей трости хватит примерно на сто тысяч патронов, но... сто тысяч!» 000... «Так, стоп!» – следователь замахал руками. «Минутку. Ну, допустим, пулю из воздуха вы на несколько секунд сотворите. Ладно, уболтали. А порох для нее трансформировать? Так тут отряд колдунов нужен. Не получится сжечь с выделением энергии несуществующую массу». Потому как горение есть процесс алхимический, а вещество где? Верное замечание. Князь уважительно посмотрел на Фигаро. Видно, что вы в Академии не штаны протирали. Действительно, порох из воздуха не создашь, вернее создать-то его можно, но это будет слишком энергозатратное удовольствие. А вот вытолкнуть пулю импульсным кинетиком Артур, разумеется, не мог сидеть в своем орбе спокойно. «Вытолкнуть пулю импульсным кинетиком совсем другое дело. Так мы можем придать нашему снаряду скорость куда выше, чем при простом пороховом микровзрыве, и избежать при этом перегрева ствола. Армия, снаряженная стрелковым оружием, основанным на подобных принципах, будет иметь серьезное преимущество перед противником». «Ага», — Френ понимающе кивнул, «вот чем вы тут, значит, занимаетесь». «Ничего подобного!» Князь лениво возевнул и наполнил свой стакан, полностью опустошив при этом бутылку, на которую после этого Дикий просто указал пальцем. Хлопок, и бутылка исчезла без следа. «То есть, конечно же, на оборонный сектор мы работаем, куда без этого, но лишь потому, что у военных есть деньги, которыми они готовы щедро с нами делиться. По большей части мы ведем здесь исследования совершенно другого рода. «Ага», – следователь содрогнулся, – «мы заметили». «Вы все о львах!» Князь-колдун тяжело вздохнул и глубже закутался в свою мантию, словно прячась от ледяных сквозняков, что незримо гуляли по комнате. «Ну, слушайте, мы здесь занимаемся, и если обобщить, слиянием метафизики и естествознания. Вечные двигатели на колдовстве, работники некроты у конвейеров вредного производства – Переносные устройства телепортации, телефон, передача изображения на расстоянии, логические автоматы перечислять можно бесконечно. Считается, что колдовство постепенно исчезает из обихода, но это не совсем так. Просто фабриканты не хотят зависеть от колдунов, потому что это стало бы своеобразной монополией. Но монополии без центра квадриптиха давно уже нет». «Именно, господин инквизитор, именно, но квадриптих просуществовал достаточно, чтобы напугать человечество до усрачки. Посмотрите на рейх. Там колдуны вообще носят желтые пентаграммы на шеях и специальную идентификационную татуировку на лбу. Иными словами, канцлер Гейгер построил квадриптих наоборот. Пример ли не была диктатура кучки охреневших от вседозволенности колдунов? А у него там сейчас, значит, колдуны сидят в гетто». Плохо получается, и так, и так. Колдуны из рейха бегут. У нас, как вы сами знаете, нечто среднее. Колдовство – просто одна из дисциплин, вроде натурфилософии, а колдуны – специальность, вроде фонарщиков, лекарей или механиков. Но есть один маленький, но очень большой нюанс. «Колдуном не станешь по желанию». «Совершенно верно, уважаемый Фигаро. Именно так». «Инженером можешь ты не стать, но гайки крутить тебе доверят. Не хватает ума проектировать автоматоны и станки с логическим управлением? Будешь чинить заводные брички от фрода. Не тянешь на хирурга, но сердце лежит к медицине? Хорошо, станешь медбратом или военным спасателем. С алхимией не задалось, аптекари всегда нужны. Но вы поняли принципы, только колдуном вы не станете, как ни крути». «Ну и что?» Фигаро не понимал, куда клонит князь. «Один от природы рождается высоким, другой низким. Одна девица красавица, другая, ну, скажем так, не очень. Это судьба, фортуна, лотерея». «Правильно!» – князь согласно наклонил голову. «Так и есть. Но колдуны образуют сообщество. Есть академия, есть институт, есть научный совет, есть ДДД, инквизиция, ОСП». И еще бог весь, сколько профсоюзов, лик, масонских лож, тайных обществ, клубов. Народ не любит избранных. Никогда не любил». «Ага», – следователь щелкнул себя пальцем по лбу. «Так вот почему вы забрались на хлябь. Дела даже не в ссылках, будь они неладны. Вы создаете иллюзию контроля». «В точку», – князь усмехнулся. «Пока мы, ссыльные колдуны хляби, нас не боятся. Более того, – «Нас щедро спонсируют, к нам приезжают из министерств, нам грамоты дают, представляете?» Дикий захохотал. «Вы думаете, у нас тут анархия? Да, сейчас! Мелкие колдунишки, что на большой земле на пакостере, тут то тоже к делу приспособлены, только они у нас в стальном кулаке». «У кого у нас?» – быстро спросил Френ. «Ну вы, батенька и ловкач!» – князь-колдун шутливо пригрозил инквизитору пальцем – «Можете считать нас неофициальным руководством проекта 23.0. Это так нас в Минобороны называют. Так что мы, в общем, привыкли». «Но не можем, не можем мы разбрасываться талантами, господа. Человек учился в академии, потом писал труды по квазиматематике, автор диссертаций, статей, а его в каталажку. Может, оно частенько и надо бы на самом деле». «Да только накладно. Расход ресурса. И вот мы его, значит, берем за грудки и спрашиваем, чего тебе, собака, надобна? Мир захватить? Отомстить обидчикам? Или дальше хочешь жить припеваючи, да под коньячок с икорочкой новой статьи в журналы пописывать? У нас есть чем подкупить даже самого изысканного интеллектуала, поверьте». Здесь дальняя хляпь никаких законов, никаких моральных тормозов, никаких припадочных барышень с плакатами остановим издевательство над лабораторными мышками. Здесь мы можем работать, над чем мы захотим. Здесь колдун не боится правительственного цензора. Тут великое не ограничено малым. Тут ученого не стесняет ханжеская мораль, тут.. «Простите, понесло, увлекаюсь». М «Да, так вот, у нас тут научная утопия. Но научная утопия не может работать сама на себя. Мы не можем просто делать тысячи открытий и совать их в ящик стола. Нам нужно смотреть, как это будет работать на практике, а не в пределах белого лога. Но для этого нужно решать вопрос слияния общества людей, назовем это так». и общество колдунов в некий единый социальный конструкт, в котором ни одна сторона не будет подвергать другую стагнации. И как это сделать? Князь выдержал драматическую паузу и вопросительно поглядел на следователя с инквизитором. Момент был подобран не очень, у Фигаро изо рта торчал кусок колбасы, с которого капала горчица, а инквизитор с хищной миной охотился с вилкой на скользкий гриб, катавшийся по тарелке. Инквизитор со следователем перекинулись недоуменными взглядами, и Фигаро пробубнил. «Вы решили сделать всех колдунами?» Князь Дикий вздохнул. Похоже, он питал некоторую склонность к театральным эффектам, что тоже явно роднило его с Артуром Медичи. «Нет, не всех. Мы решили сделать колдунами тех, кто этого захочет». стереть переходную грань, так сказать, открыть двери между двумя мирами. Одно дело психологическая подготовка, которая, как вы могли заметить, уже давно идет полным ходом. И совсем другое возможность полной трансформации. Ага, а под психологической подготовкой вы, как я понимаю, подразумеваете повсеместное внедрение вот этих ваших колдомеханических штучек. конечно. «Колдовство нужно сделать доступным, его нужно сделать удобным. Пока погодные амулеты стоят тысячу империалов, а цена за экстренный блиц-коридор начинается от двух тысяч, на колдунов будут смотреть, как на врагов народа. Вы замечали, что, например, к алхимикам такой антипатии никто не испытывает? Хотя алхимия вообще-то специфически подвид колдовства – пусть даже в последнее время, и получила массовое развитие конкретно химия как таковая. То, что доступно и привычно, становится как бы невидимым, плюс органы контроля. Инквизиция, уж простите меня, господин Френ, была ошибкой. Необходимой ошибкой, не спорю, но ошибкой. Тайная организация под управлением колдунов и из колдунов же состоящая, которая, по идее, Стальным жезлом пасет негодных чероплетов. Да только ж кто в это поверит? Ворон ворону глаз не выклюет, и никогда вы не докажете обратное цветочнице Марте или кожемяки Буби. А вот ДДД оказался отличной идеей. Служители департамента воспринимают как участковых жандармов или сельских колдунов. Они и домового утихомирят, и с призраком найдут общий язык, «Буку от ребенка отвадят. Да и выпить с ними можно после этого дела на Брудершафт. Д-д-д-понятно, Д-д-д-близко. Следователи департамента стали необходимым мостиком между простым людом и колдунами, понимаете?» «Я-то отлично понимаю», — фыркнул Фигаро. «Да только как это связано?» «Сейчас, сейчас, дойдем и до ваших львов, будь они неладны». В общем, остался заключительный штрих – возможность сделать колдуном любого человека, в смысле абсолютно любого. «Стоп!» – Фрэм скинул руку вверх, невольно скопировав жест «я знаю» ученика начальных курсов Академии. Следователю пришлось приложить усилия, чтобы не засмеяться с полным ртом еды. «Минуточку! Вы вообще представляете себе масштабы проблемы в чисто социальном плане? Кто будет контролировать легионы новоявленных колдунов?» «Что мы будем делать с толпой швыряющихся шаровыми молниями ткачей, токарей и пахарей? Да мы и с теми, что есть, едва справляемся, а как же?» «Не торопитесь, господин инквизитор!» Князь с улыбкой покачал пальцем. «Все не так просто. Вы, как и любой инквизитор, как-то слишком резко перескочили от преступления к приговору, не придав значения промежуточному расследованию. Все вы этим грешите, но подумайте...» С чего начинается путь любого колдуна? Вот, например, вы сами. После того, как у вас выявили колдовской потенциал, что было дальше? Что? Ну все как обычно, сперва инструктаж в ряду инквизиции, фильтрация, краткий курс по базовому контролю, бюрократическая возня с регистрацией в государственном реестре колдунов, потом Академия. Да зачем я вам это рассказываю, вы и сами в курсе. «Я в курсе». «Но сможете ли вы запустить даже простую шаровую молнию, не отучившись в Академии, не говоря уже о счетах даже базового уровня? Чем вы будете пугать честной люд после краткого инструктажа в Инквизиции? Кинетиками? Спичку взглядом зажжете!» Фигаров вдруг понял, что князь прав. «Опасным любого колдуна делали не сами колдовские способности, а академическое образование». Да и взять любого студента первого курса, чем он страшнее, скажем, человека с револьвером. Вот чероплет уровня Стефана Целеста, конечно, стал бы огромной проблемой даже для ордена строгого презрения. Да только для того, чтобы достичь этого самого уровня новоиспеченному колдуну, пришлось бы десятилетиями корпеть над толстыми пыльными книгами, бесконечно практиковаться, сдавать кучу нормативов, и то далеко не факт, что у него в итоге что-либо получилось бы. «Колдун», – меж тем продолжал князь, – «это то, что находится у колдуна внутри черепа. Это знание, талант, практика. Инженер-механик столичной фабрики Балтазара Бонка господин Фурье получает 30 тысяч империалов в месяц и катается на новом Фродо с мотоприцепом. Почему же тогда всем дворникам из Северного Кудыкина не бросить метлы и не пойти работать инженерами?» а профессора квази-математики из Королевской Академии и других наук, до да среди них колдунов хорошо, если один на десяток, и ничего, делают открытия, двигающие вперед колдовские науки. Нет, Фрейн, появление сотен и даже тысяч новых колдунов ничего бы радикально не изменило, кроме разве что раздутия бюрократической машины, которая бы пришлось всех их брать на карандаш». Но исчезнет причина вечного противостояния миров, и одна из главных и болезненных социальных дилемм нашего общества будет изящно решена раз и навсегда. И все бы жили долго и счастливо?» В голосе Инквизитора явственно прозвучали саркастические нотки. «Нет. Дальше мы занялись бы решением других задач». Дикий откинулся в кресле, плеснул себе еще коньяка из бутылки, Откуда она появилась и когда была откупорена, фигару заметить не успел. «Мы не строим утопию, господин инквизитор. Мы работаем над конкретными инженерными решениями. А романтика? Мне ее и в жизни хватает. Я объехал полмира, опускался на дно океана, ходил по ледяным торосам Антарктиды, прорубался сквозь джунгли Амазонки. Вот этой самой палицей я выбил зубы льву, Я видел живого дракона, правда, после нашей встречи он довольно быстро перестал быть живым. Мне не бьет в голову дурная кровь стремлений переделать мир. Я просто инженер. У того, что я делаю, есть названия, формулировки и пути решений. Мир я переделывать не хочу». «Совсем?» — Фигаро приподнял бровь. «Ага», — князь оттопырил губу и глотнул коньяку. У квадриптиха было в разы больше времени и на порядке больше возможностей, но и они в итоге пришли к выводу, что мир лучше не трогать. «А я не Мерлин первый, и на судьбы Вселенной замахиваться уж точно не собираюсь. Я просто человек, получающий удовольствие от того, чем он занимается, и еще больше удовольствия от осознания того факта, что меня окружают такие уже увлеченные люди». «Нет, Френс, центр исследований других наук актуальны актуальный натур философии сегодня не в пыльных кабинетах столицы, а здесь, на хлябе. Мы, мы, передний край науки, они эти задохлики из Академии. Хотя того же Целесту, Рамзи, конечно, моя Ализарда, я читаю с огромным удовольствием. Но мы опять отвлеклись. Я собирался рассказать вам про снежных львов». Они, как вы уже могли догадаться, продукт эксперимента, целью которого была стимуляция развития колдовских способностей. Понимаете, это не тот опыт, который можно поставить на белых мышах. И люди нам для этого тоже не подходили, хотя у нас тут целая куча сумасшедших добровольцев, всегда готовых привить себе чуму, чтобы затем испытать от нее лекарства». Нам требовалось существо с нервной системой достаточно высокой организации, но неразумное, и при этом начисто лишенное колдовских способностей. Львы подвернулись случайно. Мы узнали о них из старых записей кого-то из полевых исследователей. А вот документация по Локсли подвернулась совсем не случайно. Наши сталкеры уже давно искали эти бумаги в Белой башне». «Стоп!» – следователь поднял руку. «Я прошу прощения, но, как вы сказали, Локсли? Это откуда?» «Так, научная когорта квадриптиха, первые умы башни, объединенные вокруг Мерлина Первого, называла аналогичный проект. Или почти аналогичный. Их целью, насколько можно было понять из сохранившихся документов, была стимуляция интеллектуальных способностей параллельно с развитием способностей колдовских. Создавали они суперколдунов или еще какую гадость? Без понятия». Но лаборатория называлась Локсли, а ее местонахождение было строго засекречено. А жаль, я бы руку дал на отсечение, чтобы попасть туда хотя бы на пару часов. «А эти эксперименты квадриптиха...» — Фигаро прокашлялся и хлебнул коньяку. «Они дали какой-то результат? Увенчались успехом?» «Насколько нам известно, да. По крайней мере, частичного успеха Когорта Мерлина добилась. Почему проект свернули, непонятно, но, насколько мы поняли из сохранившейся документации, небезызвестный Луи де Фрикассо, например, который Луда излоксли именно оттуда. Очевидно, были и прочие сверхсильные колдуны, однако об их судьбе нам ничего не известно. Хотя о Луда, сами понимаете, нам ничего не известно тоже, но эта фигура историческая. Но таким образом, все, что известно о – вранье». «Не совсем и далеко не все. Вспомните основные факты его биографии. Самый молодой выпускник Академии получил полного магистра в 23 года, написал несколько классических трудов по квазиматематике, спас пару городов от чумы и грохнул несколько демонов, а затем в один прекрасный день просто отправился путешествовать. После этого Луда видели то там, то сям, но, сами понимаете, это уже из области легенд». «Да что там?» – говорят, он даже на хляб захаживал. «Вранье в его биографии или что, что он родился в маленьком селе Локсли на территории современной Британии. Он родился в лабораториях Квадриптиха и его духовный папаша Мерлин Первый». «Артур, сдается мне, сегодня вечером нас ждет длинный содержательный разговор». Артур Зигфрид Медичи не ответил ничего, но следователь знал, что его услышали – Характерное потрескивание канала связи давало понять, что невидимое ухо Мерлина все еще торчит из орба. Артур внимательно слушал. При этом Фигаро не мог не восхититься Френом. На лице Инквизитора не дрогнул ни единый мускул. Оставалось лишь догадываться, почему Френ до сих пор не сделал себе карьеру карточного игрока в столичных салонах. Он спокойно откусил маленький кусочек бутерброда, задумчиво пожевал, промокнул губы салфеткой и, строго дозируя уровень любопытства в голосе, спросил, «А как настолько секретные документы вообще попали к вам в руки? Не могли ли вы стать жертвой дезинформации?» Я слышал, старик Мерлин был большой мостак водить людей за нос. «О, еще какой мостак!» – князь колдун раскатисто захохотал. «Я, например, уверен, что старый Прохвост по сей день жив-здоров и шастает по миру где-то недалеко от Луда, если не вместе с ним. Но в том-то и проблема, что башня – почти идеальный сейф, почти, но не совсем. Войти в башню и выйти из нее с чем-нибудь полезным – невероятная, фантастическая авантюра на грани фола. Но представьте себе, есть люди, которые этим живут и с этого кормятся». «Разумеется, речь идет о нижних этажах башни. Верхние, увы, для нас пока что недосягаемая высота. Но и на нижних можно найти крайне занимательные бумаги и приборы, поверьте. Но ведь все бумаги квадриптиха и Старого Совета Колдунов были уничтожены. Да-да, эту версию активно продвигали в массы атаманы Большой Революции». которая вроде как снесла квадриптих и ликвидировала власть колдунов. Но это вранье, как, впрочем, и абсолютно любые легенды абсолютно любой революции. Когда Мерлин, Маргана, Хаттаб и Аль-Хазрет свалили по своим особо важным делам, власть перешла к научной когорте Мерлина, в задачи которой, помимо всего прочего, входило также изображать квадриптих – «Ну, все эти двойники, заранее написанные указы...» «Да вы и сами знаете, чего я вам буду историю колдовства второго курса пересказывать». Какое-то время все катилось по инерции, но научная когорта сама по себе просуществовала недолго. Она состояла главным образом из стариков, а старики не вечны. Эта молодежь твердо знает, что будет жить тысячу лет и перевернет мир». В общем, как только обман Мерлина раскрылся, в башне немедленно началась грызня за власть. Оставшиеся члены когорты не стали закручивать гайки, они просто упаковали чемоданы и свалили в свояси. Как писал в своих записках один из приближенных к Мерлину академиков, магистр Курасао, «Ничуть не жалею, что провожу свои последние дни на маленьком острове в Тихом океане, окруженный зарослями душистых конопляных кустов, а не среди аглоедов, которые не умеют рассчитать элементарный блиц, но метят на трон. Ну, дальше вы, думаю, знаете. Второй квадриптих, третий квадриптих – вот это вот все. Так вот, хотя большая часть научной документации башни осталась в надежных хранилищах, данные экспериментов, служебные записки, отчеты лаборантов – Такие горы бумаг просто невозможно было спрятать, а уничтожать их никто не думал. После начала эпохи борьбы за власть научный сектор деградировал с поразительной быстротой. Всего 30 лет понадобилось для того, чтобы государство, запускавшее космические аппараты к звездам, превратилось в клептократическую помойку, которую, кстати, сожгли на костре запасные варианты первого квадриптиха – Их Величество, Фантик и Шарик, затем весьма ловко слив революционный актив в унитаз истории. А бумаги до сих пор валяются по всей башне. Никто из тех, кто резал друг друга в ее темных коридорах, не то чтобы не обращал внимания на эти тонны бесценных данных, но даже не могли понять, что это вообще такое. Проблема, однако, в том, что после революции башня запечатала саму себя, включив какие-то системы защиты. И теперь попасть туда очень и очень трудно. А может, оно и к лучшему без его разберет. Мало ли что можно найти в сейфах Мерлина. Его научная когорта не знала берегов вообще. Демонология, некромантия, эксперименты на людях. У вас тут, кстати, тоже довольно интересные книги на полочках -с. Такие же, как стоят на полочках в вашей родной оливковой ветви, господин Френ. «Учебные материалы. Да, мы здесь используем труд автоматонов и труд некротов. Более того, труд автоматонов-некротов мы тоже используем. Сплавить мертвую плоть с механизмом – каково, а? И это не садизм, не извращение больных на голову психопатов, которых вы ловите. Это исследования, которые в перспективе подарят нам движущиеся протезы для инвалидов, искусственные кости, сердца». Мы тут наукой занимаемся, а не сшиваем некроморфов из кусков висельников, украденных с кладбища в лунную ночь. И мы опять отвлеклись. А, точно. В общем, мы нашли документы из лаборатории Локсли. Чаще всего это были обрывки, огрызки, но иногда попадались очень ценные куски информации. Узелок к узелку, кусочек к кусочку... и нам стало понятно, что простым вмешательством в структуру ауры колдуна не сделаешь. Аура формирует тело, а тело генерирует ауру, такая вот лента Мёбиуса. Но работать пришлось бы с обеих сторон сразу. Князь на минуту прервался, задумчиво хлопнул коньяку, он пил его как воду, не морщась и, похоже, не пьянее. Вытер усы рукавом задумчиво уставился в стену. «В первую очередь нас поразило, насколько мягкими были сами процедуры, инвазивных минимум, в основном алхимические добавки в пищу и тонкая работа с эфирными полями. Не думаю, что человек, подвергшийся подобной процедуре, вообще что-нибудь заметил бы. Но мы работали с животными, большими, сильными, довольно сообразительными. И я никогда не забуду тот день, когда номер первый, вы с ним имели честь пообщаться», с дикими воплями проснулся в своей клетке. «Он обрел разум, господа, да-да!» И в тот же миг едва не сбрендил. Оказывается, шок пробуждающегося сознания – та еще экзекуция. Они быстро учились говорить. Язык жестов, их голосовой аппарат не был приспособлен к тому, чтобы издавать звуки вообще, не говоря уже о какой-то там артикуляции. Потом чтение... И в итоге мы поняли, что оказались в деликатном положении. У нас в клетках сидели разумные твари, у которых были к нам, своим создателям, серьезные вопросы. И вы их отпустили. Ну а что бы вы сделали, господин Френ? Отправили их на вивисекцию. Колдовской потенциал у них оставался нулевым, процедуры мы прекратили. Оставалось искать информацию в башне дальше, а наших подопытных отпустить на волю. «Они облюбовали ту чертову белую вершину, и мы договорились с ними так. Раз в месяц кто-нибудь из наших будет навещать снежных львов и брать у них анализы, да и просто проверять, как там у них дела. Никакого дальнейшего развития событий мы не ожидали, ведь мы, повторяю, прекратили давать им препараты и влиять на них заклятиями. Эх!» Они продолжили развиваться. «Ну да!» – князь скрипнул зубами – Это стало заметно не сразу, но постепенно у номера первого стали проявляться способности к телепатии, а потом и к базовому телекинезу. Остальные львы к этому времени почти полностью разорвали с нами все контакты, но первый почему-то позволял брать у себя кровь, участвовал в разных тестах и вообще вел себя, в общем, компанейски. Мне кажется, он находил все это забавным в какой-то степени». В общем, очень скоро мы столкнулись с новой проблемой. Их новообретенные способности не имели ничего общего с колдовством. Они работали напрямую с эфиром. Да, я имею в виду эфир с большой буквы. Именно эфир как неизъяснимую надмировую сущность, а не просто единое универсальное поле. Как выразился сам номер первый, мы просим у него что-то сделать, и он делает. Странно. «Ничего не понимаю», – инквизитор нахмурил брови. А Фигаро промолчал. Следователь вспомнил, как в день их первой встречи с Артуром Зигфридом Медичи он, Фигаро, стоял в ведьмином круге в центре хитрой ловушки, начертанной старым колдуном на размокшей земле. Прислушался к неслышной, но тяжелой, невероятно тяжелой поступе демона. А эфир струился вокруг него и шептал, обещая немыслимое – «Как давно это было? Век назад или целое тысячелетие?» «Да нет, и двух лет не прошло. Странно. Мы тоже ничего не поняли». Князь Дикий скорчил злую рожу, получилось впечатляюще, и резко махнул рукой. Списали на сложности перевода, слова-то они транслировать в голову к тому времени научились, а концепции еще нет. Но факт оставался фактом – Никаких колебаний единого поля при использовании номером первым новых способностей мы не обнаружили. Это как если бы он был другим, чтобы понятнее было. Но он другим не был. Обычное существо из плоти и крови. А потом... Потом они просто перестали приходить. Вообще. Мы же не знали, что примерно в это время их нашел Хардса товарищи. Они, как я думаю, просто не поняли, что случилось... Для львов все люди были одинаковы. Но представьте себе, вы рождаетесь в колбе, которая стоит в клетке у зеленых осьминогов, которые сперва с вами пытаются общаться, а потом вывозят вас за город, где вы пытаетесь как-то наладить жизнь, толком даже не представляя, что вы такое. А потом эти самые осьминоги приходят и начинают палить по вам из ружей. Я б тоже, мягко говоря, охренел. И вот теперь... Князь яростно взъерошил волосы, превратив свою и так не особо ухоженную прическу в настоящее воронье гнездо. И вот теперь они стали чем-то вроде богов. Ничего так побочный эффект экспериментальных инвазий. Они сказали... Он сказал, номер первый сказал, что львы уйдут куда-то в другие места. Скорее всего, в иные миры. Им нечего здесь делать... От человечества в нашем лице, а затем в лице, ха, ха, в роже Харта, они и так хлебнули горе. Да и кто бы смог их остановить? Думаю, мы должны быть благодарны уже за то, что они не решили, например, зашвырнуть нашу планету на Солнце. Ну, просто на всякий случай его избежание. А бумаге квадриптиха об этом эксперименте? «Брошу в печку. Хотя нет, не брошу. Вот черт. Во!» «Найду сейф покрепче, запакую туда все бумаги квадриптиха и наши наработки, а потом спрячу так...» «Лучше, чем в Белой башне?» — Фигаро иронично приподнял бровь. Князь-колдон открыл рот, выпучил глаза, захлопнул рот и, наконец, разразился таким оглушительным хохотом, что в оконных рамах задребезжали стекла. «Ладно!» — выдавил дикий сквозь смех. «Тут, допустим, вы меня уели!» Но подумайте сами, это тот случай, когда хорошего решения нет. Сжечь жалко, оставить опасно, хотя не факт, что опасно. Квадриптих вон создавал же колдунов суперов, вроде Луда и ничего, все живы, да и наши львы тоже. Может, сверхразуму вообще нет дела до дел мерзких и уничтожать нас ему интересно примерно так же, как могущество малого ключа Соломона. уничтожать муравьев или обрушивать силы небесные на головы кузнечиков? Не знаю, но проверять лишний раз не буду. А что будете? Коньяк? Давайте сюда стакан, господин Фигаро. И вы, сударь инквизитор, вот так. Выпьем, пожалуй, за то, чтобы все хорошо заканчивалось. Начинается-то всегда на бодрой ноте. «А вот вывести к хорошему концу – это, я вам скажу, не хвост собачий. Можно считать, что в этот раз мы справились, благодаря вам, господа. И в чем же проявилось наше участие?» Фигаро чокнулся стаканом с френом и диким, толстое стекло уютно звякнуло. «Ну, не дали двум разгильдиям прикончить харта, это да. Но вот я сижу и думаю, а может, стоило дать?» «Врете, ничего подобного вы не думаете!» «Вру», — вздохнул следователь. «Вру и не краснею. Не думаю, что Харт заслуживает смерти. Хорошего пинка под зад, разумеется, но смерть... Вот если бы он целился мне между глаз из револьвера, то тогда, конечно. А так, пусть гуляет. У этих ваших снежных львов к нему претензий вроде не было». Они выпили, и Фигаро, подцепив на вилку кусок еще горячей колбасы, степенно закусил... а потом еще закусил картошечкой, грибочком, маленьким огурчиком, совсем небольшим помидорчиком и уж совсем-совсем небольшим кусочком бекона. Его душевное равновесие стремительно восстанавливалось. Похоже, Артур не зря как-то сказал, что следователь, очевидно, ведет свой род не от потомков Мерлина, а от игрушки Ванька-Встанька. При основательно набитом желудке Фигаро не страшили никакие жизненные шторма. «У вас, Фигаро, центр равновесия на уровне талии», – ехидничал Артур. «Если в животе налито пиво, а в нем плавает вобла, то опрокинуть вас почти невозможно». Следователь тогда огрызнулся, но сейчас подумал, что древний прохвост, похоже, был в чем-то прав. «Однако», – инквизитор подцокал языком и, достав портсигар, щелкнул серебряным замочком – «Темнеет, господа, дело к ночи, а я и не заметил, что уже почти восемь вечера. Мда, дожились!» Он щелкнул зажигалкой, прикурил свою дурацкую тоненькую сигаретку и выпустил количко дыма в потолок. «Сидим на приеме у бывшего шефа оливковой ветви у черта на куличках, обедаем, точнее ужинаем, а за окном метель, кстати, вы заметили, Фигаро? И как мы докатились до жизни такой!» «Что-то вы не выглядите особо удрученным». «Это да», — признал Френ, — «не выгляжу». «Да я и не чувствую себя удрученным, откровенно говоря. Тут на хлябе, конечно, дичь дикая, тут чудеса, тут леший бродит. Только холодновато, я такой климат не люблю. Но интересно, куда интереснее, чем в кабинете в Нижнем Тудыме». «Что, господа, возвращает нас к другому вопросу?» Князь-колдун потер ладони и хитро прищурился. «А именно, какого ляда представители ДДД и Инквизиции забыли в нашей ледяной заднице мира? Вы не с проверкой столицы, а такой проверке я бы знал за пару месяцев, и вы явно приехали сюда не пострелять белок, так что колитесь, зачем вы тут?» Фигаро посмотрел на Френ, Френ посмотрел на Фигаро, и оба почти в унисон вздохнули». Вероятно, перед началом подобного разговора нужно было бы проконсультироваться с Артуром, но следователь все еще злился на старого жулика. «Будет знать, как скрывать важную информацию от сотрудников органов», – ехидно подумал Фигаро. «Мы ищем человека. Следователь выбил пепел из трубки и принялся набивать ее по новой. Или не человека. После нашего с вами разговора я уже в этом не уверен». «Вы ищете Луида де Фрикассо!» — князь-колдун сложил руки перед лицом и прикрыл глаза. «Очень интересно, очень!» «Но зачем? Хотите его арестовать? Чушь! Поговорить с ним?» «Уже ближе! У вас какая-то беда, и вы надеетесь, что Луда вам поможет. Я бы, кстати, на это не рассчитывал!» «Люди, которым довелось пообщаться с Луда после того, как тот пустился в свои бесконечные странствия, в один голос рассказывали, что собеседник он интересный, но в плане адекватности...» Дикий постучал себя пальцем по лбу. «В черепушке у него после экспериментов квадриптиха все же что-то открутилось. Но, думаю, он жив, и, думаю, вы приехали по адресу». «В смысле?» Фигаро открыл рот от удивления. «В том самом смысле, что Луда, по моей информации, в последний раз видели именно на хлябе». «А, ну да, конечно, Белая вершина. Вот почему вы туда полезли. Вы вообще знаете, сколько у нас тут белых вершин?» «Теперь знаем». Френ мрачно скривил губы и потушил сигарету заклятием. «У вас тут больше только снежных логов». «Ну, не стоит обвинять местных в отсутствии фантазии». Князь улыбнулся краешком рта и разлил остатки содержимого бутылки по стаканам. «Когда каждый день видишь вот такое...» Он качнул подбородком в сторону окна, за которым в быстро сгущающемся мраке завывало размахивая белыми рукавами метель. «То волей-неволей будешь думать про белое, снежное и ледяное...» «Хуже то, что понять, куда Луи Фрикосо вообще мог бы отправиться по своим странным делам, не представляется возможным. Но...» — князь поднял палец. «Время от времени до меня доходят слухи, что Луда видели то там, то сям. Я не копал в эту сторону и не собирал такого рода информацию, потому что не горю желанием побеседовать с Луда, во всяком случае, пока. Однако я вполне мог бы дернуть наших агентов за ниточки». «А взамен?» «Спокойно, господин Френт, спокойно. У вас такой взгляд, будто вы готовы растерзать меня на месте. Включите на минуточку инквизита, работе так любезны. Я не собираюсь просить у вас скостить срок кому-нибудь из моих подчиненных или привести контрабанду. Для этого у меня есть друзья в министерствах. Ха -ха -ха. Нет, все куда сложнее». «Говорите, мы слушаем». Фигаро мягко кивнул и сделал глоток из стакана. «Вы слышали о волкалаках и ледяных спрайтах?» Князь вопросительно поднял бровь. «Было бы, конечно, странно, если бы не слышали, но все же. С волколаками нам даже довелось столкнуться, и если бы не своевременное вмешательство господина Качки и его людей, храни их горний эфир, то вполне возможно мы бы с вами сейчас не разговаривали. Что же до спрайтов, то мы, к огромному нашему счастью, их не встречали». «Однако же в курсе, что это огромная заноза в заднице всей хляби, и особенно местных шахтеров». «Ага», – Дикий удовлетворенно кивнул. «Значит, вам в целом известно, что к чему. Так вот, господа, и Спрайта, и Волкалаки нас с моими коллегами очень и очень интересуют. Но есть проблема. Впрочем, давайте лучше по порядку». Князь пошарил рукой под столом и достал на свет Божий огромную деревянную коробку – покрытую замысловатой резьбой. Фигаро подумал, что им сейчас продемонстрируют какой-нибудь изощренный прибор или древний фолиант под завязку, набитый колдовством, за одно упоминание которого Френ будет вынужден вязать дикого заклятия. Хотя хотел бы следователь взглянуть, как бы у инквизитора это получилось, и заковывать его в блокирующие вериги. Дела, однако, обстояли совсем не так страшно. Князь открыл коробку и по комнате поплыл совершенно божественный, сводящий с ума аромат. «Причащайтесь, господа, даров королевских!» Дикий заговорщицкий ухмыльнулся. «Три короны – лучшие сигары на нашем глобусе. И нет, это не подарок. Покупаю сам за свои кровные. Хотя, если честно, то и дарят иногда, конечно, но не так часто, как хотелось бы». «Ничего себе!» Френ причмокнул губами. «Это ж чистой воды контрабанда. Ну да, я не таможенная служба, так что мне по барабану». «Спасибо, князь, сто лет вам еще здравствовать». Инквизитор взял сигару, отщепнул кончик, прикурил, пыхнул ароматным дымом и с наслаждением откинулся на спинку кресла. Фигаро покачал головой. Френ менялся прямо на глазах. Раньше он не допустил бы подобных вольностей, и уж точно общался бы с сильным колдуном вовсе в другом тоне. Пусть и даже ссыльным колдун был в прошлом, да и вообще являлся, по сути, экс-начальником Френа. «Курите, курите, сигары отличные. А для вас, господин Фигаро, я вижу, что вас от трубки не оторвать. У меня есть прекрасный табачок. Произрастает на островах у берегов Североамериканской Британии. Вот, угощайтесь». Следователь пожал плечами и угостился. Табачок был действительно неплох. Да куда там? Табачок был божественен, и некоторое время Фигаро сосредоточенно пыхтел трубкой, пуская в стакан с коньяком колечки дыма. Делал туман, как говаривали в столичных салонах, с наслаждением прикрывая глаза. Да, аромат, конечно. А вот скажите, князь, почему, собственно, такой табачок нельзя вырастить в какой-нибудь, ну, теплице, скажем?» Зачем гонять за ним за три моря и океан, да еще и платить кучу золота за понюшку?» «Фигаро, фигаро», – засмеялся Дикий. «А вы задумывались когда-нибудь, почему алхимики в теплицах растят для своих декоктов только базовые ингредиенты? Ну, там, лазу, картофельный цвет, огурцы. Почему бы им не выращивать там же и подорожник, разрыв траву, чертовы крестики? Что мешает?» А, но это же второй курс академии. Растения не просто так вырастают там, где они вырастают. Если даже простой подорожный лист вырос там, где он вырос, значит в этом месте сложились благоприятные обстоятельства. Правильный алхимический состав почвы, эфирные потоки нужного типа, общая сумма этих составляющих даст вам в итоге растения, вобравшие в себя нужные эфирные тона и алхимию Земли, «Без этого у вас не декокт получится, а средство для мытья полов». «Правильно. А вы думаете, с табаком как-то иначе?» «Конечно, мы могли бы могли выращивать его в теплицах. У нас тут такие теплицы закачаетесь, хоть полинезийскую мандрагору расти. Все условия, полный контроль, кислотность, почвы, температура, влажность, спектр солнечных ламп. Но вы бы все равно почувствовали разницу». Возможно, не смогли бы объяснить, но почувствовали бы все равно. И сказали бы что-то в таком духе. Мол, табачок у вас, князь, конечно, ничего такой. Но вот как-то курил я, значит... Поймите, Фигаро, вы ведь не автоматон. И чувствуете аромат этого дыма, его вкус не просто электрохимии, вкусовых рецепторов и того желе, что плавает у вас в черепушке. А всем своим естеством, нутром... как говорят простонародье. «Да что табак? Вы помидор с грядки и тепличный помидор отличите просто понюхав, а иногда и вообще просто глянув краем глаза. Правильно?» «Правильно», — согласился следователь. «Ну вот, тогда вы понимаете, о чем я говорю. В столице, да и вообще в больших городах у всех неврозы, саркомы, бледная немочь, чехотка. Почему?» «Да потому что сидят в конторах с задницами к стульям приклеившись. Лень им раз в неделю выбраться за город, чтобы эфирный баланс восстановить. У нас тут был сильный колдун, страдал приступами паники. Так я его отправил в леса за кальдерой будки чинить. Ну, вы, наверное, слышали такие штуки, в которые мы приборы разные суем. Погоду предсказывать, то да сё. И что бы вы думали?» Через месяц вернулся со своей группой. Три раза его чуть не сожрал медведь, потом чуть не задавила лесная шишига, потом, кажется, упал он в какую-то пропасть. Или не в пропасть, ну не суть. Главное, никаких больше приступов. Здоров, как бык, только глаз дергается. О, терапия! Да уж, мы эту вашу терапию на вкус попробовали, спасибо. Однако же сигары – божественный факт. М -м -м, а запах... «Да и под коньячок самое то, однако, что вы там?» «Да-да, как раз перехожу к делу». Князь сунул руку под стол и чем-то щелкнул. Раздалось жужжание, и внезапно часть стены по ту сторону стола стала плавно опускаться в невидимый желоб, явив в итоге скрытый за собой чистый белый холст. Князь опять клацнул невидимым тумблером, и холст мягко засветился». Похоже, за ним стоял волшебный фонарь, потому что на холсте появилась карта. Это была очень подробная карта с отметками высот, охотничьих стоянок, тропинок, а также, помимо всего прочего, испещренная непонятными символами. Квадратики с крестиками, полосатые цилиндры, кружочки с точками. «Вот», – князь ткнул пальцем в карту, – «здесь кальдера, а за ней вот тут, рогатая гора». Это вулканическое образование, на которое местные дельцы давно точат зубы. Там есть и золото, и киноварь, и редкоземельные металлы, и урановая смолка, и еще эфир весть что. Когда-то на заре времен огромный пласт магмы вырвался наружу, извергся вулканом и породил вот это. Щелчок, и изображение на холсте изменилось». Похоже работал старый добрый волшебный фонарь Рубин от мануфактур Фрюка с поворотным механизмом смены слайдов. Теперь фонарь показывал фотографию довольно качественную высокой горы. Даже на снимке гора выглядела впечатляюще – высоченный шпиль, рассеченный у вершины на две части, словно гигантский каменный конус пытался разрубить топором некий шутник-другой, да так и бросил дело на полдороги. Гора была очень высокой. Редкие кучевые облака, снимок сделан в ясный солнечный день, цеплялись за ее широкие бока где-то на половине высоты пика. «Почти девять тысяч метров!» — князь назидательно поднял палец. Этот жест он использовал настолько часто, что Фигаро захотелось спросить, незнаком ли Дики с Мерлином Первым. «Самая высокая вершина в мире, ну, в смысле, из известных вершин. Там...» — он махнул рукой в сторону северо-востока — Вполне может быть, есть и выше. На этих двух рогах еще не был ни один живой человек. И вот там-то... Щелчок, новый снимок. Это опять была карта, та же, что и раньше. Но теперь на нее была как бы дополнительным слоем наложена еще одна. Карта эфирных возмущений. Следователь сразу узнал красно-синие полосы направленных вихрей, Белые провалы зон резонанса, оранжевые пятна постактивности. Похоже, один слайд просто наложили поверх другого и включили в волшебном фонаре дополнительную лампу. Остроумное решение. «Вот, видите, что творится над этой самой рогатой горой?» «Нет», — Фигаров вздохнул. Ни хрена не видим, откровенно говоря. Боюсь, князь, у вас на снимке дефект при проявлении. Вон то черное пятно как раз над этим вашим камушком». «А другой снимок есть?» «Это не дефект, господин следователь!» Князь грустно покачал головой. «Вспомните, черным цветом на таких снимках проявляются либо дефекты пленки, либо...» «Либо...» Фигаро почувствовал, как липкий холодок пробежал по его спине. «Либо зоны, в которых мощность эфирных напряжений не позволяет провести замеры». Какой верхний порог чувствительности у ваших мерил? — Почти двести. — Но... — следователь с трудом проглотил застрявший в горле ком. — Что там такое? Стабильный портал во внешние сферы, кладбище драконов, могущество Гуэти играют в шашки? — Хороший вопрос, — князь благосклонно кивнул. — Это вихрь, эфирный вихрь, чья мощность не укладывается в пределы известных шкал — Вот, извольте-ка, посмотреть поближе. Щелк, новый слайд, сильно увеличенный фрагмент карты эфирных напряжений. Место, где над невидимой горой скукожилась чернильная чернота. Теперь стало заметно, что вихрь имеет форму двух слившихся запятых. Фигаро припомнил, что существует похожий восточный символ «ин-ен» ян белая запятая с черной горошиной внутри – обнимающая черную запятую с белой горошиной. Как видите, эта штука, чем бы она ни была, имеет два ярко выраженных потока, сливающихся в центре. Один из потоков извергает эфирное возмущение ночью, другой днем. Причем их полярность меняется сразу же после захода солнца и после его восхода. Возмущение в основном потоке соотносятся с активностью волкалаков, а второго со спрайтами. Френ задумчиво кусал губу. «Ясно-понятно. Интересно, как с этим связан демон, который управляет этими сворами других?» «А вы и про него знаете», князь с уважением посмотрел на инквизитора. «Это-то, господин Френ, и есть самое интересное. Понимаете, каждый день на закате и на рассвете верховная сущность, отдающая команды спрайтам и волколакам, прибывает на рогатую гору, входит в один из потоков И выходит из другого, преображаясь в основных своих эфирных сигнатурах. Э, глаза инквизитора полезли на лоб. Это что, одна и та же тварь? Днем она королева снеговиков, а ночью главный волколак? Да, совершенно верно, Дикий удовлетворенно кивнул. Приятно иметь с вами дело, господа. Я-то думал, что мне придется объяснять дольше. Только почему же одна и та же? Возможно, и более простое объяснение – это просто два разных демона, связанные друг с другом таким образом, что они не могут существовать в нашем пространстве одновременно. «Так-так-так», – Френ нервно забарабанил пальцами по подлокотнику кресла, «синхронность четко заданные циклы – две зловредные сущности. Похоже, мы говорим о проклятии, и не простом, а созданном очень и очень сильным колдуном». «Вы хорошо разбираетесь в порученном вам деле, господин инквизитор, и очень хорошо подкованы в теории. Да, судя по всему, тут действительно проклятие, это факт, только вот участие сильного колдуна вовсе не обязательно, потому что...» «Господин Фигаро...» «Вы меня проверяете, князь?» — следователь непроизвольно хихикнул... Он на мгновение вообразил, что перед ним сидит комиссар Пфуй, прикидывающий, хватит ли способности ума у его подопечного для какого-нибудь хитро закрученного нового дела. Да, вы правы, проклятие не обязательно подразумевает, что его автор сильный колдун, и что он колдун в принципе. Известно много случаев, когда проклятие непроизвольно приводили в действие совершенно обычные люди. Например, нашествие шкафных бук на лондонской бирже 30 лет назад – спровоцировал средний руки клерк. Слишком много эмоций, концентрированная жадность и рафинированная подлость. Все это оседало, закручивалось в эфирные пружины, наливалось силой. Оставалось только бросить в сердцах нужное слово, что и произошло. Итог известен. 50 с лишним трупов, найденных в кладовках и туалетах, прежде чем кто-то додумался вызвать колдунов, или менее известная история черного министреля, «Слышали о таком?» «Слышал», — князь коротко кивнул. «Да, Фигаро, вы совершенно правы. Для проклятия не нужен колдун, только подходящие условия. Ну и давайте не будем забывать, что у нас тут как бы дальняя хляпь, и что любое проклятие, которое на Большой Земле оказалось бы проклятием второй-третьей категории, тут у нас автоматом превращается в проклятие шестой-девятой». Но здесь мы имеем дело с проклятием, чья мощность не укладывается в пределы стандартной шкалы и которая, как следствие, нас очень-очень-очень не очень, очень интересует. И вы, конечно же, соблюдаете все предписания и ни в коем случае не покидаете Белый Лог, а потому не можете просто залезть на гору и посмотреть, что именно там творится». «Ваша ирония понятна, господин Френ, но вы все же не правы. Во-первых, я давным-давно не сыльный, и вам это известно, и таких, как я, здесь очень много. Во-вторых, мы, разумеется, пытались подняться на рогатую гору, но это не закончилось ничем хорошим. Слава небесам и горнему эфиру обошлось без потерь, но второй раз я бы туда не полез. Вы были там лично?» В голосе инквизитора на мгновение мелькнула уважительная нотка. «Однако!» «И что остановило экс-шефа оливковой ветви?» «Мертвая зона», — коротко ответил князь. «Мощность эфирной воронки там такова, что никто из нас не мог сплести даже самый простой кинетик. Попросту говоря, колдовство между рогов горы не работает, и мы там беззащитны». Чего не скажешь о других, которых там в достатке. Ледяные спрайты, Вендиго, серые мути. Мы не смогли установить аппаратуру. Бросили там, где она, очевидно, так и валяется, в снегу. И дали такого деру. Хотя вот рассказываю вам, и мне ни капельки не стыдно. Там было от чего бежать. И что же вы от нас хотите? Фигарово вопросительно поднял бровь. «Чем я средней руки колдунишка или господин Френ, колдун первой пробы, разумеется, но вряд ли сильнее вас, князь. Можем вам помочь. Чем мы будем отбиваться от той же серой мути сапогами?» «Вы ничем», – дикий хитро сощурился. Однако пара отрядов краевых обходчиков да плюс личный спецназ господина Качки. Думаю, тут преимущество будет на вашей стороне». М -м, «Из какой такой стати Качка пошлет с нами свой личный спецназ по доброте душевной?» «Сам Качка, конечно, помогать вам не станет, но вот если его попросит шериф Сандерс...» «А с чего бы шерифу? А с того!» – бесцеремонно перебил инквизитора князь. «Что Сандерс представляет на хлябе не только закон, но еще и интересы столичных воротил». Он – та точка, на которой балансирует хрупкое равновесие между Большой Землей и нами. А дельцы с Большой Земли хотят чего? Правильно, чтобы волкалаки со снеговиками сгинули к чертям и не мешали шахтерам. А если Сандерс еще и принесет им на блюдечке рогатую гору со всеми ее ископаемыми сокровищами, все эти фрюки, брюки и прочие денежные мешки его в засос целовать будут – и отстанут от нас еще минимум лет на двадцать. Итого, вы предоставляете Сандерсу информацию о том, откуда берутся снеговики с волкалаками. Сандерс предоставляет вам помощь и всяческое содействие качки, вы поднимаетесь на гору, забрасываете в сингулярность эфирного вихря наше оборудование, которое валяется там совсем рядом, мы получаем целую гору ценнейших научных данных и информацию о том, как уничтожить аномалию, ну а вы, судари, получаете в личное распоряжение армию частных детективов, которые перевернут всю хлябь с ног на голову в поисках Луиды Все в чистом зеленом плюсе, верно я говорю? Звучит страсть, как привлекательно, Фигаро задумчиво потер подбородок, и жуть, как притянуто за уши. Ну где гарантии, что вам удастся вытянуть из аномалии вне категории информацию о том, как ее закрыть, и где гарантии, что эта ваша армия детективов отыщет луда? Гарантий, разумеется, никаких. Князь согласно кивнул и развел руками. Но это лучшее, что мы можем с вами предложить друг другу. Если бы у вас был с собой волшебный телефонный аппарат с номером Луиды Фрикосо, вы бы сейчас тут не сидели. Плюсом, однако, является то, что Луда в целом ни от кого не прячется. Людей он не избегает и всегда не прочь поболтать, так что найти его, вероятно, будет нелегко, однако же не невозможно. Что же до закрыть аномалию, могу вам сказать вот что. Получим и четкий отпечаток эфирной сигнатуры этой хреновины, мы бы захлопнули ее, не распутывая само проклятие. Просто создадим обратный резонансный импульс и эфирный вихрь погасит сам себя, а получить нужные данные можно только при помощи нашего оборудования. Альтернативы-то все равно нет. И если вас беспокоит тот факт, что наш эксперимент провалится, то договоримся так. Если наши машинки окажутся в аномалии с любым конечным результатом, вы получите то, что я вам обещал, а именно всех моих агентов, занятых поиском «Луда из Локсли». «Ну как? По рукам?» Инквизитор и следователь вопросительно переглянулись. И тут, наконец, в их головах прогремел раздраженный голос Артура Зигфрида Медичи. "Но телитесь, остолопы! Какая у вас к дьяволам альтернатива? К тому же мне интересно взглянуть на эту дыру на вершине. Где я еще такую увижу?» «Артур, вам когда-нибудь говорили, что вы наглая циничная задница с ручкой Хе -хе, миллион раз!» «Ладно», — Фигаро безнадежно махнул рукой, — «договорились. Мы поговорим с Сандерсом, но не стройте иллюзий касательно нашего красноречия. Если Сандерс скажет «нет», он не скажет «нет». Сандерс умеет видеть возможности. Однако же, если он и скажет «нет», то на «нет» и суда «нет». Поищем другие варианты. Князь запустил руку под стол и выключил волшебный фонарь. Холст экран погас». «Ночь на дворе, кстати. Ничего, у меня есть транспорт, миг домчит вас до дому. Пешком по Белому Логу ночами, кстати, ходить вполне безопасно. Краевые обходчики свое дело знают, но холодно, да и снегу навалило по пояс. Так что уж лучше мои люди вас отвезут». Он встал с кресла, отряхнул робу от крошек и коротко кивнул. «Не смею вас больше задерживать». Очень надеюсь, что мы еще посидим за бутылочкой горячительного в более расслабляющей обстановке. Я бы даже предложил сделать это сейчас, но вижу, что у вас, господа, глаза уже сами закрываются. Оно и неудивительно после такого-то дня. Так что отправляйтесь-ка спать. И да, жду вас в любое время на рюмку чаю. Только прошу предупреждать заранее, у нас тут работа кипит днем и ночью. Вот мой номер. Звоните бесплатно из любого автомата. Монетку не бросайте, просто дождитесь гудка, покрутите ручку и набирайте. А вот вам бутылочка с собой на сон грядущий. вы что спите? Нет, просто думаю. А и о чем же, если не секрет? Как не заснуть? Сани на воздушной подушке уже не производили впечатления на следователя. Похоже, на сегодня его способность удивляться исчерпала себя. Они с Френом молча сели в длинную широкую гондолу, стоявшую на чем-то вроде надувного кожаного мешка, вытянулись в креслах, похожих на сплетенные из эластичных ремней сети, и пристегнули ремни. Шофер, плечистый мужик, в парке из черной кожи, подбитой мехом, подправил очки консервы, дернул пушистыми усами, натянул поглубже шлемофон и дернул какой-то рычаг. Что-то зажужжало, и огромный вентилятор в хвосте аэросаней стал раскручиваться все быстрее и быстрее, пока его широкие лопасти, спрятанные за защитной решеткой, не слились в сплошное белесое марево. Шофер гикнул, закрыл прозрачный обтекатель, и следователь почувствовал, как невидимая сила вжимает его в спинку амортизатор. Сани полетели вперед. Слово «полетели» здесь можно было применить нефигурально, ибо как еще назвать движение без соприкосновения с землей. За куполом обтекателя замелькали снежные вихри, шофер включил на носу аэроглайдера мощный прожектор, но Фигаро все равно не понимал, что он может увидеть в бесконечных белых лентах, что с ужасающей скоростью налетали на машину и исчезали во мраке за ее винтом. «Надо же!» – Фрин рассеянно покачал головой. «Настоящие сани на воздушной подушке!» Читала таких в новом часе. Писали, что это, мол, перспективная разработка, существующая пока что в единственном экземпляре, но уже поставившая рекорд скорости. А тут вот на тебе. Сидим в этих самых летучих санях и летим во тьму. Нет, фигаро, вы определенно спите. Не сплю, снёшь тут под такой рев. Да не так уж сильно и ревет. Знаете, я сегодня вот о чем подумал. «Ну, когда вся эта катавасия со снежными львами завертелась, я ведь с вами, по сути, просто сбежал, почувствовал приближение старости и не захотел догнивать в кабинете». «Да, вы говорили». «Да, так что изначально мои мотивы были простые и эгоистичные, и только потом, когда я поговорил с вами и Мерлином, я понял, что все это не шутка, и речь на самом деле идет о судьбе мироздания». что мир старанием господина Артура и его компании висит на волоске, а у нас на руках, ну, совершенно дрянные карты. Переться на дальнюю хлябь в поисках полумифического Луида Фрикассо, который, быть может, как-то подсобит призраку Мерлина Первого и следователю, ах, простите, старшему следователю ДДД спасти мир. И что наводку на луда дал следователю Джин, которых, как известно, не существует». Я за голову схватился, если честно, но вот мы здесь, и наш план при всем его безумии начинает приобретать какие-то реальные черты, превращаться из бреда сумасшедшего в некое подобие настоящего плана, обрастает подробностями, приобретает контуры. Я вот сижу и думаю, может иногда лучше не сидеть и плакаться на жизнь на кухне, а действительно начать жить эту самую жизнь». «У вас такое лицо, будто вы думаете о чем-то другом, более грустном и глобальном». «Да нет, я просто смотрю, как мы несемся через темноту куда-то в неясность, и думаю, что жизнь в сущности мало чем отличается от этой нашей поездки. Впереди темнота». «Позади воспоминания, и ни нихрена непонятно, в какой момент все это закончится. Но что, если все не так плохо? Что если я просто столько времени пялился на снег за окном, что вообразил себя снежинкой, которую ветер несет из ниоткуда в никуда? Что если нужно просто перестать ею быть? Вон Мерлину вообще хватило наглости и хитрости победить смерть и капать нам на мозги через сотни лет после того, как Квадриптих приказал долго жить». «И ничего не отчаивается. У меня, конечно, такой энергии нет, характер не тот, но будь я проклят, если по пути на кладбище не попытаюсь вставить костлявой старухе пару палок в колеса. Да и что меня держит, если уж так посмотреть? Жены у меня нет, мой сын – великовозрастный болван на хлебном месте в провинциальном городке». и это его вполне устраивает. Вот женится скоро на дочери фабриканта Фаринта, да и уедет в столицу, будет там в салонах читать свои дурацкие стишки, так что руки, в общем, у меня развязаны». В это того, самовольно покинули пост». «Не самовольно покинул», инквизитор пригрозил следователю пальцем, «а временно передал управление заместителю на время своего пребывания на ответственном секретном задании». «Вы, Фигаро, как вчера родились?» «Так нет же никакого задания. Ваше ведомство проверит это на раз-два». «Пока оно проверит», – махнул рукой Френ. «Пока поймет, что никто из оливковой ветви меня никуда не отправлял. А случится это не скоро, потому что у нас страсть, как боятся задавать вопросы вышестоящему начальству. Пока начнут посылать запросы в смежные ведомства, вроде ОСП, пока там соизволят ответить». фигорода я к тому времени на пенсию выйду, ну или мир накроется медным тазом. Это уж как повезет!» «Приехали, добрые господа! Ваша хатка на горизонте!» — прокричал жизнерадостно шофер в переговорную трубу. «Вещи ваши в багажнике! Через минуту затормозим и доброй ночки. «Эм, простите, любезный, это ж с какой скоростью мы ехали-то?» «Сто десять километров в час, господин инквизитор, вот чтоб мне провалиться. Иногда даже быстрее, там, где с горки». Х, не силен я в метрах-километрах, если честно. Это почти как верста, господин Френд, чутка больше, но разницы можно пренебречь, если вы не расчет для баллистики делаете». «Ого, ого-го, а если мы, пардон, на такой скорости во что-нибудь вляпаемся?» Шофер задумчиво поскреб рукой в краге макушку шлемофона. Не знаю, сударь, не проверял, да и куда тут вляпаешься, снег кругом один. Но думаю, что если, скажем, об дерево приложимся, то и костей не соберешь. Спасибо, Френ изобразил на лице облегчение. Вы не представляете, как вы меня успокоили. Я-то думал, что придется помучиться. Никак нет, ваш сиятельство, однозначно сразу в лепешку, так что не извольте беспокоиться. Позвольте, я вашу поклажу до крылечка-то до волоку. «Нет, Фигаро, вы все же спите. Ня, у меня, похоже, после сегодняшнего дня нервная трясучка. Сыльные колдуны, хард, божественные львы для меня чересчур много. Я тоже что-то заснуть не могу, может, по сто пятьдесят. Нам, князь, бутылку с собой дал». «Френ, я с самого приезда на хлябь только тем и занимаюсь, что пью. Может, стоит дать организму передышку. Старшему следователю ДДД, конечно, положена страховка, но она такие нагрузки на здоровье не покрывает. Так что не будете?» В темноте комнаты, едва подсвечиваемой оранжевым дрожанием уголья в печи послышалась возня, и за столом у окна появились два темных силуэта – высокий, угловатый и низенький толстенький. Раздался звон посуды, хлопнула пробка, взвыл за окном ветер, дернул ставни и сердито улетел прочь петь над ночными равнинами. В комнате было тихо-тихо. Мышей недавно выгоняли отсюда морозом, новые пока не набежали, домовой давным-давно дрых в своем голбце, и лишь печка тихонько потрескивала, догудела тяга в широкой трубе. Ну, давайте на сон грядущий. м, -м, -м хорошо. «Держите, кстати, у меня тут пара галет». «Спасибо». «А вы что, правда, в войну артиллеристом были?» «Сперва связистом, но меня оттуда поперли». «Наш рот, мистер дядька суровейшего нраву, не без юмора, ржал, как сивый мерин говорил». «Фигаро, этот, ну вот, просто уникальная личность, чтоб не провалиться». «Нужно, понимаешь, провод тянуть вперед, а как только снаряд бахнет, так он его в зад тянет, словно по волшебству на месте разворачивается и здрасте». «А я что? Я ничего, все так и было. Молодой был, зеленый, взрывов боялся до одури. Оно вроде и не хочешь, а все равно на пузе назад ползешь. В общем, отправили меня в артиллерию, мол, привыкай к бабахам. И вот там я неожиданно для себя прижился. Пушки, снаряды, расчеты. Как-то вот мне сразу это по душе легло. Воевали так». Польнешь по координатам, залезешь в блиндаж и ждешь, пока немецкая контрбатарейка отработает. Чаю выпьешь, ага, стихло, и наружу. Пушки, значит, раскапывать. Королевские орудия какие были, о, какие. Рядом с такими фугас рванет, а ему хоть бы хны, только землей закидает. Главное, ящики снарядные в укрытии держать. Не служба, а песня. А вам, Артур, пора бы и появиться. Сколько можно делать вид, что вас здесь нет? В темноте слабо засветился еще один силуэт, полупрозрачный и бородатый. «Вы, Фигаро, прекрасно знаете, что я никоим образом не могу покинуть орб на вашем пальце. Даже когда я, так сказать, в отъезде, то я все равно тут. И прежде чем вы начнете полоскать мне голову своими претензиями по поводу Луда...» «Я сразу скажу, что сам факт того, что Лоиде Фрикосо действительно был, так сказать, продуктом старых разработок квадриптиха, ровным счетом ничего не меняет. Это не важно, если коротко. Если это не важно, то тем более могли бы рассказать, и хватит уже использовать слово «квадриптих», а то у вас, если мир спасли, то это Артур Зигфрид, а если почти угробили, так это квадриптих. Размазываете ответственность». Не размазываете, а размываете. Но вы правы. В темноте послышался вздох. Не стану оправдываться, не дождетесь. Скажу лишь, что работа планетарным завхозом накладывает на психику свой отпечаток. Вот вы управляете миром сотню другой лет, а там поговорим. Но про луда вы же расскажете? А куда деваться? Вы же у меня теперь с ушей не слезете, пока не расскажу. «Вот, князь, вот прохвост. Свистнул, значит, документы из Белой башни. А те придурки их, конечно же, не уничтожили. Ну да, можно было догадаться. Но, князь, уважаю, может, нам в свое время так и стоило поступить. Забраться в какую-нибудь глушь, заниматься наукой, а управление передать тем, кто этого хотел. Они бы там в башне плели интриги, строили заговоры. Я бы этих деятелей вешал по паре штук в год». «И все были бы счастливы. Нет, господа, никогда, повторяю, никогда не связывайтесь с управлением миром и, святый эфир, вас упаси, начать внедрять какие-нибудь социальные программы. Я был уже не молод, но все еще глуп. В те далекие ностальгические времена возраст пришел ко мне один, а не в компании мозгов, увы. Эх, Луда из Локсли, даже не знаю, с чего начать». «Наверное, с тех золотых времен, когда ваш покорный слуга-сотоварищи уже не надеялся построить утопию, но еще планировал что-то изменить к лучшему. А моя научная когорта не боялась смотреть на вещи широко. Во время одного довольно скучного заседания все интересные истории начинаются скучно, иначе им бы просто не дали стать интересными. Мне пришла в голову одна идея. Точнее, даже не так». У меня наконец-то получилось четко сформулировать ряд идей, вертевшихся в моей башке уже довольно давно». И таким образом общий показатель успешных транзакций в сети составил примерно 0,43, что меньше ожидаемого, но более прогнозируемого нашими специалистами. Мерлин кивнул и с умным видом нарисовал в блокноте чертика. Он не злился на докладчика. Отчеты отдела статистики не должны были быть интересными – но сам по себе отчет предназначался скорее для остальных сидящих в зале. Сам он прочтет все это потом, тезисно собранное в аккуратной папочке. Он щелкнул плунжером авторучки, глубоко вдохнул свежий прохладный воздух и прикрыл от удовольствия глаза. Мерлин любил башню, любил ее стерильные белые стены, мягкий свет, приглушенное сияние острых углов и блеск невидимых потолков. Казалось, улетающих в бесконечную высоту. особенно предупредительную услужливость этого сложного устройства. Вот, например, зал совета. При необходимости он без труда вмещал в себя всех 200 дармоедов, первых колдунов высшего совета квадриптиха, а мог, вот как сейчас, сжаться до небольшой аудитории на 30 человек научной когорты. Здесь не нужно было повышать голос, докладчика без труда слышали все. От местных кресел не болела спина – а широкие диванчики с левитирующими перед ними пюпитрами для бумаг создавали ощущение какого-то совершенно домашнего уюта. Мерлин покосился на Седрика Бруне, который, жуя пончик, сосредоточенно водил пальцем по строчкам огромного фолианта теоретической квазиматематики и тихонько подсокал языком. Старый трудяга не обращал никакого внимания на происходящее в зале. С Бруне они поговорили еще вчера вечером – Первый зам хмыкнул, кивнул и тут же принялся задавать вопросы. «Сколько? Чего? Когда? Где?» и так далее. Моральные дилеммы Седрика никогда не волновали. Ему было важно знать, какие ресурсы будут выделены под проект. «Мне бы троих таких, как Броны, а лучше четверых. Но я зарекся копировать людей после того случая с Морганой. Так что, увы, придется мыть мозги когорте Уилсон». «Да, определенно, да. Пар тачится, поноет, но согласится. Уорден – дохлый номер. Впрочем, его заменит Бруне, тому не впервой работать за двоих. Да, он не силен в эфирном скрининге, но я ему помогу. А вот Вильштейн – тут будут проблемы. Впрочем, плевать, я слишком гоню лошадей. Как всегда, пришла в голову идея, которая покажется гениальной, и все, попал старый дурак. «Успокойся, расслабься». «Ты уже давно не подросток». «Ладно», — Мерлин постучал ручкой по столу. «Спасибо, Луиджи. Общая картина понят. Что там у нас у отдела социального моделирования?» «О!» — Антон Корнеги встал с кресла и церемониально поклонился. «У нас много чего. Разрешите?» «Валяй!» — Мерлин вздохнул. Антон был нормальным парнем, но с тяжелым канцелярским заскоком. «Не было никакой возможности приучить его зачитывать доклад сидя или начинать без отмашки. Мы все внимательно слушаем». «Благодарю». Низенький колдун аккуратно расправил пушистое жабо на шее, пролизал пальцем непослушную прятку, единственную на лысеющей голове, послюнил палец и зашелестел страницами. «Итак, по проекту ты мне, я тебе, все то же самое». «Никакого прогресса?» Ну, смотря что считать прогрессом, изначально идея, как вы понимаете, казалась перспективной, общество, в котором работает принцип мгновенной возвратной связи. Ударь ближнего по голове и у тебя у самого выскочит шишка. Застрели его и сам упадешь замертво. И наоборот, положительные эмоции возвращаются дарителю двукратно усиленные. Мазохистов, которые получили удовольствие от причинения ближнему боли, мы убрали сразу же. Не потому, что они как-то влияли на выборку, а потому, что логически распределяющий блок начинало глючить. Это еще почему. Ну смотрите, мазохист причиняет боль другому человеку и сам при этом испытывает боль, но интерпретирует ее как нечто позитивное. Программа считает, что жертва мазохиста сделала тому нечто хорошее и дополнительно поощряет насильника, что в свою очередь, в общем, все валится с ошибкой. «Мы пока прописали там заглушку, но не думаю, что это направление станет перспективным». Антон прочистил горло, достал из кармана платок, трубно высморкался и продолжил. «Во-первых, очень быстро широкое распространение получило так называемое движение вредоносников. По сути, это бизнес, задачей которого стало косвенное причинение вреда. Заказчик приходит в контору, оставляет данные своего врага и в деталях описывает, что он хотел бы совершить с обидчиком». Далее следует обсуждение суммы гонорара. Там весьма витиеватая шкала. Например, Антон поправил очки и поднес бумаги к самому носу. Например, побиение палкой с гвоздями по конечностям верхним без ломания костей стоит 120 монет. А вот размножение кости ножной железным ломом весом 40 фунтов выше коленной чашечки, ведущая к закрытому перелому, уже 2500 монет. Сама контора берет себе 10% от суммы заказа, с чего, кстати, живет весьма недурно, имея также на своем содержании льготные клиники для скорейшего выздоровления сотрудников, которых они называют причинителями. Но это еще полбеды. Изменениям подверглись услуги местной церкви. Теперь туда идут для того, чтобы совершить добро над специальными ангелами. Монахами, обученными испытывать чувство бесконечной благодарности за милостыню – Похвалы и раскаяние прихожан. Система, понятно, усиливает положительные эмоции и отправляет их обратно благодетелям, а монахи после отдают церкви немалый процент с барыша. А поскольку отдать процент с раскаяния довольно сложно, то вы можете понять, в каком направлении двигаются местные религии и мораль. Продолжать или и так все ясно? Дальше. Мерлин вздохнул. «Что там по обратимой судьбе?» Как и предполагалось, возможность вернуться в выбранную точку прошлого и начать жизнь с нее, сделав в определенный момент другой выбор, сама по себе не является ни плохой, ни хорошей. Проблема в том, что она используется постоянно – Испытуемые поначалу считали возможность темпорального шифта чуть ли не панацеей, поэтому использовали ее везде, где надо и где не надо, а под конец полностью разочаровались, начиная подозревать саму жизнь в заговоре против себя, либо возвращаясь к моменту рождения, чтобы забыть все, начав жизнь с абсолютно чистого листа – То есть, фактически, в этом моменте мы частично повторили эксперимент Сансара. Тесты мы, ясное дело, поняли на ускорение один к 100 тысячам, иначе... «Да ясно, ясно», – Мерлин раздраженно помахал рукой. «А что там, кстати, с обесмерчиванием? «Да ничего нового. Бессмертие для личности нормальная штука, если, конечно, не используется во вред. А вот бессмертие для группы тут начинаются проблемы». Избранные тут же становятся объектом остракизма, поклонения или сами начинают считать себя избранными и как следствие, но ну вы знаете, что потом бывает. А бессмертие для всех и сразу? Если отбросить проблему остановки общества в развитии, то и без этого возникают довольно неприятные коллизии – Если бессмертны все абсолютно, то все моральные каркасы тут же начинают расплываться. Убить нельзя, но можно бесконечно подвергать мучениям, угнетать и тому подобное. К тому же разрушается основа экономических взаимосвязей. Бессмертным не нужна пища или лекарства, поэтому их тяжелее контролировать. Возникают новые виды общественных благ, за которые ведется конкуренция – тем более жестокое, что стоящие во главе общества правители также обладают смещенными моральными границами. Ну вот, например, запрет на посещение особых рекреационных зон вроде парков, пляжей и горных заповедников – там все только для элиты, или запрет иметь детей. Кстати, добавлю, что в обществе, где никто не умирает, вопрос перенаселения остается открытым. «Все наказания сводятся к определенному сроку в мучениях, откуда, как правило, выходят частично или полностью повредившись рассудком. А этот ваш, как его, возврат?» «Да, я понял, о чем вы. Нишевый опыт возвращения, суть которого сводилась к тому, что в обществе, где каждый бессмертен, всегда есть возможность нажать условную кнопку и возродиться в некой исходной точке. Так, собственно, и делают там все преступники». Накосячат, а потом сбрасывают к нулю. Сразу же возникает дисбаланс между теми, кто чего-то в жизни достиг и держится за накопленные блага, и теми, кто обнуляется при каждом удобном случае. Если в точке возрождения к тому же создать для всех равные начальные условия, то будет та же фигня, что и с рождением заново. Отдел коррекции. «Да, спасибо». Пожилой полный колдун с пышной бородой и мощными щеками пыхнул трубкой и, не поднимаясь с кресла, прошелестел бумагами. «Простое снижение агрессии приводит к тому, что общество превращается в студень. Никто ни к чему не стремится». Усиление доброжелательности – прекрасный катализатор кровавых войн за права угнетенных. Ради добра люди готовы убивать с гораздо большим рвением, нежели ради зла, и приятнее, и совести спокойнее. Подавление животных инстинктов дает определенный положительный эффект, однако же большую часть общества ввергает в апатию – поскольку исчезает то, что мы называем потребности водителей, инстинкты самосохранения и размножения. Стимулировать их вообще не вариант. В общем, если прямо не вмешиваться в паттерны мышления, то мы имеем либо общество, состоящее из вялых слизней, либо общество гиперактивных психопатов. Подробнее смотрите доклады с 202 по 230. «А что скажет отдел внезапных факторов?» «Ничего хорошего», – Брунен, не отрываясь от книги, горько хихикнул. «Общество способно объединиться, сплотившись на фоне внешней угрозы, но лишь на непродолжительное время. Либо угроза будет устранена, и все вернется на круги своя, либо угроза станет просто фоном, к которому все начнут приспосабливаться, либо у всех поедет крыша». «Мозг человеческий не может постоянно находиться в состоянии стресса. Либо будет нивелирован сам факт стресса, либо психика. Так устроен человек. Даже за два дня до конца света он будет торговаться за пирожок на полустанке. И, предвосхищая ваш вопрос о проекте «Абсолютный помощник», хочу угостить присутствующих короткой презентацией». С этими словами Бруне провел рукой над видеокристаллом, И в центре зала на высоте метров пяти появилась объемная проекция. Расширилась проекция, заискрилась, развернулась во всю свою мощь псионическую. И вот нет уже ни зала, ни колдунов в креслах, а есть черный жупан с заплатами кожаными на локтях, сапоги кирзовые, от которых дегтем за версту прет, и торчит из этих сапог в тот жупан завернутый шлепа-стромб – денщик. Да не нибудь а самого генерала Кутюги, победителя мразов и гразов, единственного в мире полного кавалера триединного креста с золотыми венками и бриллиантовыми оливками. В бою ратном, а не в салоне столичном звании генеральское получившего, да из рук самого императорского величества, и присовокуплен был к званию генеральскому чин графский «Неслыханное дело». Стоит шлепа, папироску смолит, да думу-думует. Генерал, вот, к примеру сказать, спит, уставший от докладов и подвигов ратных. А ему деньщику шлеп дремать тут в каморке свои у звонка, провод от которого в генеральские покои тянется. И не злой по натуре человек, генерал Кутюга. А проспишь звонок или там, в отхожее место выйдешь в неурочное время. Розгами тебя по всей спине да так, что кожа месяц слазит. «Грустно сидеть, скучно. Кошки на душе скребут, но только не сегодня, потому как явился третьего дня к шлепе заезжий колдун и сделал подарок. Говорит, мол, ежели скажешь себе под руку желание какое, то тут же всё избудется». Боязно с колдовством связываться, не просто ж так святая мать церковь говорит, что колдуны все сплошь погони, лукавого записные бригадиры. Да только же сидеть скучно, два ночных часу на башне только пробило. И выпить охота. Прошептал шлепа себе под руку, хочу, мол, бутыль самогоны, чтоб чистого, как слеза материнская. И тут негаданно нежданно хлоп... Готово дело, стоит перед ним пузырь ведрает этк на пол, горлышко кукурузным початкам заткнуто. Вот чисто как дома принято, в деревне серые рогаза, откуда шлёпа родом. Тут бы денщику удивиться, да некогда удивляться. Нашептал себе еще и стакан, не из горла же пить, как пенчуга какой. А колдовство оно на то и колдовство, чтоб чудеса делать. И вот уже стакан на столе, веселее жизнь сделалась». Горит керосин в лампе, поет самогон в шлепе, тепло стало, разморило, да нельзя спать. Вышел на крыльцо денщик, справил нужду под забор, голову поднял, а там звезды. Пропасть звезд, как из подола насыпана на небесную твердь, сияет свет небесный, играет на снегу, и как-то прям в горле защемило». Высь, Отсюда прочь из закоулка между дровяным сараем и забором, где запах, как в полевом госпитале. Оно и не удивительно, если сюда вся прислуга до да охрану, усадебная, по нужде бегают. Туда вверх, где сияние и чистота». Чуть желание не нашептал, да вовремя спохватился, вспомнил, что еще половина бутылки на столе ждет. «Аж под утро звонок зазвенел. Часам это к восьми». Ну да, это шлепи, как два пальца под струю. Тело шкурой помнит, что бывает, когда на звонок не прибегаешь. Да и понятно, что в такой час генералу надобно. Бритва, мыло и зеркало. Вода-то еще с вечера у рукомойника стоит. Слава богу, генерал горячей водой отродясь не умывается. Чтит, значит, военные привычки. И вроде все угадал, и все хорошо, и успел вовремя. Кутюга только ноги с кровати свесил и поклонился, как надо, ниже пояса и честь отдал генералу, а потом ясное дело портрету императора, наследника и матери императрицы. Да только нос у кутюги, что у твоей борзой, который зайцев поосени загоняет. Ах так ты, говорит, подлец утрева пьяный! Объяснял, объяснял Шлепа про старый перегар, только еще больше генерала разозлил. Говорит, Ну, засранец мелкий, Я тебя за такое дело лично ремнями солеными да по всей спинушке. Ну и по матерной в деталях смакует, что потом с денщиком сделают, когда, если того холодной водой опосля отольют на заднем дворе. Пригорюнился шлеп, а всё, хана, закончилась жизнь! В округе каждая псина знает, как кутюга солеными ремнями порит. Ремни-то у него не простые, а с крючочками. Маленькие те крючочки. до да каждый хватит, да и вырвет шмат мяса. Туда-сюда, к вечеру горячка, сушняк хуже, чем с перепою. А под утро четверо из пяти бога душу отдают. Наказывать так вообще запрещено. Да только генерал лично императором обласкан. Кто ж ему слово скажет? «А что?» «Вдруг думает Денщик, чему же пропадать?» «Вот и я скажу, тихонько, так себе под руку». И шепчет, «Чтоб тебя, значит, старый хрен, кондрашка прихватила». А дошептать не успел, как генерал кровью налился, глаза выпучил, по горлу пальцами заскреб и брык на пол. Шлепа яхнуть не успел, лежит утюга на ковре посреди комнаты и уже синеть начал». «Вот это, понимаете, номер». Денщик со страху и забыл, что это он сам, можно сказать, учинил. На двор выбежал, в рельсу кочергой стучит. «Лекаря? Самому генералу не здоровится». Тут уж и лекарь прибежал, и колдун из управы, что, по счастью, чаю своячницы в прислужии пристройки попивал, и караул в полном составе. Заперлись в доме генеральском, и аж до самого заката чем-то там гремели, да печь топили». А на закате, когда священника позвали, стало ясно, что к чему. Приставился Кутюга. Две недели все в имении жили как между тем светом и этим. Что будет? Что ж дальше-то? Один только шлепа ходил пьяный и довольный. до да глазом подмигивал. Недреев все пучком. И как в воду глядел. Приехал вскоре из столицы новый хозяин имения, генерал Штефан микель Труа. Франт весь из себя одет с иголочки, Рукава в рюшах, сабли алмазами Да рубинами искрит. На голове парик в белое крашеный, Улыбается приветливо всю мерси да мерси, А ходит точно балерун на пуантах. Другая жизнь В имении началась. Драть розгами до смерти перестали. Пиры и балы Чуть ли не каждый день, Повозку к утюге страшную, Как смертный грех, сменила карета на рессорах, а дорожку подъездную мастить камнем стали и домостили аж до самой деревни. Вино в подвалах вообще перестали считать. Не жизнь, а сказка. Только одна беда. Сбежал куда-то начальник караула, так на его место поставили бывшего денщика шлепу. И кто каким чертом так решил, вообще непонятно. Однако же служивые сильно не серчали. Новый начальник никого не бил, слова грубого не говорил, «Сидел только у себя в коморке, сапоги натирал, да водку пил. Всем бы такого начальника, прямо скажем. В общем, туда-сюда прошло так месяца три. Как тут война. Прет на империю супоста, да не какой-нибудь, а сам король мразишь третий. Ну да то горе не беда, и вообще только генерала касается». И верно, закатил пир Штефан Микель до да такой, что три дня все и менее аж тряслось от музыки до хлопков винных пробок. А на утро четвертого дня, захватив с собой пару охранников и нового денщика, отбыл в столицу в состоянии не особо вменяемом, зато с напудренным париком и при полном параде, не забыв захватить с собой любимую бриллиантовую табакерку и не менее любимого шпица Бубу. А на время своего отсутствия, главным по безопасности имени, назначил шлепу, что как бы само собой подразумевалось. Может, и зря назначил, потому как пьянки-гулянки в имении после отбытия генерала продолжились. Поначалу гудели в казармах, а потом и вообще в дом генеральский переехали, кое-кто из прислуги, кто еще кутюгу, застал головой, качал. Вот вернется генерал, всех на грушу у ворот повесит. Да только шлепа только ухмылялся в своей манере, подмигивал и говорил, не дрейф, все путем. Проходит месяц, другой, третий, осень к концу идет. Вот уже поутру заморозки на земле, вот уже последний лист с вишней упал, вот и стопники из деревни прибыли, зима-то на носу, скотину загнали под крышу, ночами волки на луну воют, красота – Шлёпа, бывало, выйдет под вечер, сядет на холме, бутылку откроет и смотрит на чернеющий лес вдалеке. Вот думает, снегом все засыпает, будем туда с друзьями, он уже и друзей себе завёл среди солдат из охраны, на зайца ходить, на лесу, а может, даже на медведя, хлебнёт из бутылки. Эх, хорошо! А печень заболит, так Шлёпа под руку пошепчет, и как не было ничего!» Так бы, может, и зима прошла, да только раз, почти под самый Новый год проснулась вся усадьба от грохота. Ничего не понятно, только слышно «бах-бах-бабах». Служивые сразу поняли, пушки далеко, но почему вообще? Чьи пушки, зачем? В общем, послали в деревню паренька сына молочницы и дали ему два червонца на извозчика, чтобы в город съездил, да выяснил, что и как». Как стемнело, вернулся парень и, ну, давай рассказывать. Оказывается, завалил штефанами Микель оборону на веренном ему участке фронта и подошли войска короля Мразиша прямо к столице. Самого генерала Летруа зарядили в пушку и выстрелили им за столичные стены, а император, да хранят его боги и его потомков вечно, струсил, как псина сыкливая, да и подписал договор с Мразишем, причем договор препозорнейший, Отходила почти половина империи противнику, при этом сам противник становился уже другом навеки вечные, оставляя с барского плеча императору и его родным и номинальное правление без возможности передачи власти наследникам, а остатки империи обкладывались репарациями, поскольку как поиздержался король Мразиш во время войны. Жители усадьбы послушали-послушали, пожали плечами и вернулись к своим обычным занятиям. Империю не в первый раз на куске разбирали, и, откровенно говоря, не было простому люду на нее никакого дела. На словах-то понятно, все патриоты до мозга костей, потому как можно и на виселицу уехать. А так, один черт, кто там на троне сидит. Император Трубульон, король Мразиш или черт Рогатый. «Мы как брюкву жрали, так и дальше жрать будем». сказал конюх Пырка, а прочие, подивившись его мудрости, отправились по своим делам. Через неделю приехал в усадьбу какой-то столичный павлин в парике с буклями, а с ним десяток опричников. Выяснилось, что теперь усадьба принадлежит какому-то мятику из Мунды, однако же даром ему не нужна, и что будет достославный мятик сдавать усадьбу в аренду трем священникам – старшему сыну главного городового, семье ювелира и пансиону благородных девиц – И поэтому в этих целях помещения усадебные будут поделены. Скотина сдана государству, а охрана усадьбы и прислуга отправлены во свояси без выходного пособия. Шлепа от такого разговора слегка припух, но не растерялся. Схватил лопату, да и врезал павлину помеж буклей. Рассчитывал, видимо, ситуацию после колдовством под руку отшептать, да только сразу его схватили, скрутили, связали, а на голову мешок – Да и запихнули в карету. Разбирались, что к чему уже в столице предварительно отвесив бывшему денщику хороших тумаков. Да только что шлепить тумаки после розок генеральских, думал запихнуть на пару месяцев каменный мешок, Только оказалось, что павлин с буклями, которому шлепа лопатой отвесил, не кто-нибудь, а какой-то там через 33 колена родич короля мразиша, а стало быть, имело место покушение на членов августейшей семьи. Потом вообще всплыло, что шлепа одинщиком у самого кутюги ходил. В общем, дело понятное. и лист ведет террористическую деятельность – За такое, конечно, полагались пеньковые качели на площади, да только Шлепа не унывал, а только похихикивал себе под руку и жрал в камере ананасы с лососями, коньячком запивая, что, кстати, ни у кого вопросов не вызывало. Элитный заключенный, Покушение на... Охрана тюремная с ним сдружилась, частенько гулянки устраивали на полказемат, один раз даже министрели пригласили – Так что жилось шлепе в темнице чуть ли не лучше, чем в генеральской усадьбе. Туда-сюда судебные разбирательства, сбор доказательств. Каждый судейский на том деле себе имя заиметь хочет. В общем, через год, наконец, вынесли приговор и назначили казнь на утро понедельника. По Илику в субботу у его величества Мразиша был день рождения. Решили казнь провести с помпой, но не особо пышно, так как был король слегка прижимист. Идею с золотым топором отклонили сразу, решили украсить рукоять орудия казни искусственными розами и подмести городскую площадь. На том и порешили. На рассвете вывели шлепу на плаху. Площадь не сказать, чтобы битком, подумаешь, головотяпство. Надоело уже, откровенно говоря. Палач вздыхает, сдружился со шлепой во время допросов. Топор точит, пригорюнившись. Оглашают приговор и спрашивают, как водится, «каково последнее желание осужденного?» Шлепа и говорит, «хочу, мол, в последний раз хорошенько выпить и закусить, а по поэлику один не употребляю, то в собутыльнике хочу палача». Поворчали судейские, что, мол, время тянуть, однако же согласились, поскольку традициям такая просьба не противоречила». Накрыли стол, водки туда хлеба, сыра, колбасы, ну, в общем, что под рукой нашлось. Шлепа с палачом чокнулись за здравие детей, за родных и близких, хорошо сидят. А Шлепа и думает, что ж себе под руку нашептать, какое желание загадать. А от топора спастись, то понятно, да только как, чтобы все на площади кони двинули – Так есть же и неплохие люди, вон палач так вообще мировой мужик. Или пусть их величество ему помилования в последний момент огласят. Так в грязи он валял такие величества с их подачками, особенно с учетом того, что он шлепа, может это самое величество грохнуть, как таракана, просто под руку прошептав. В другом месте оказаться? Да в каком вот только? И так надоело, мыкаешься по свету, мыкаешься, то у кутюги, то в каталашке». Вздохнул бывший денщик, налил стопку, осмотрелся вокруг. А, «Хорошо! Птицы поют, на деревьях почки набухли, с крыш капель, последний снег тает, весна, солнце в небе наглое, растрепанное, облачка куда-то лениво плывут в прохладной высоте, пахнет землей и влагой. И кажется, что главное, самое верное желание уже понятно и на языке вертится, да все никак не сложится». хотя подсказки вот они, в небе, в воздухе, в птичьем щебете, даже в кислых рожах, что с площади глядят на последний ужин подсудимого. Да только не сложить, не выговорить, не понять, а все равно хорошо. Век бы так сидел. Махнул по последнюю рюмку, закусил краюхой хлеба, да и прошептал себе под руку, «Хочу, чтобы замерло солнце на небе, на веки момент казни отложив, потому как вот здесь и сейчас мне хорошо, а большего и не надо». Как сказал он, так и сделалось. «Солнце на небесах замерло». А поскольку солнце никуда на самом деле не двигается, а его бег по небесам есть лишь иллюзия, что порождается вращением земным, то пришлось ради такого дела земле остановиться – А как встала земля с размахом, мгновенно вращение в 1700 верст в секунду погасив, так и сдуло с нее и шлепы, и воду, и траву, и судейских с толпой на площади, и саму площадь, и город, и вообще все на свете. Всем разом каюк настал, и закончилась симуляция номер 3083». В воздухе еще некоторое время мерцали остатки проекции, похожие на хлопья белого снега, летящего куда-то в свете рыжего уличного фонаря. Бруне прочистил горло, отхлебнул воды из графина и сказал, «У меня там таких симуляций сто лет можно смотреть, и везде одно и то же. Либо горе от ума, либо вот как тут счастье от тупости. Этот экземпляр вообще удивительно долго прожил, хотя закончил, конечно, эпично». «А представьте себе такие способности генералу Кутюги или королю Мрази ага, нет. Мы либо вмешиваемся в работу мозга, либо этот самый мозг разнесет все вокруг себя в клочья». С места поднялся высокий сутулый старик, его коротенькая козлиная бороденка тряслась от возмущения, карие глаза метали молнии, а узловатые, но все еще крепкие пальцы яростно сжимались в кулаки». Артур Вильштейн, тезка Мерлина и адская заноза в коллективной заднице научной когорты выгрузил на нос сложный оптический прибор, помесь очков и бинокля, начиненный также всевозможными сканерами, эфир-линзами и прочими наворотами, поднял руку, создавая перед собой голосовой усилитель, что вообще-то в этом зале строго запрещалось, и возмущенно заорал. «Броне!» «Мы же обсуждали этот вопрос миллион раз. Вы можете как угодно экспериментировать с общественными моделями. Общество, в конце концов, само что только с собой не делало. Но лезть своими пальцами под крышку черепной коробки, вмешиваться в саму человеческую природу...» «Должно и нужно», – тихо сказал Мерлин. Сказал он тихо, но услышали его все. За столько лет слух присутствующих в этом зале настроился так, чтобы подмечать малейшие нотки недовольства в голосе шефа. Мерлин был не особо злым, но намеренно злить его тоже не следовало, а у Вильштейна, судя по тону главы квадриптиха, это только что получилось. «Ты, Артур, говоришь, что мы не должны совать свои пальчики в человеческую природу». Мерлин рассеянно постучал ручкой по столешнице. «А с какого такого ляда не должны?» «Мы заседаем в этом зале уже семьдесят третий раз, и все по одному и тому же поводу. Мы, так уж вышло, можем глобально изменить общество. Не пушками и революциями, а мягкой силой. Инструменты у нас есть, такой случай выпадает один раз на 100 миллионов лет в 100 миллионах миров. И я думаю, что сильно занизил цифры». «Мы ничего не хотим для себя, у нас и так все есть. Мы хотим, казалось бы, простой вещи, чтобы люди перестали грызть друг другу глотки, установили между собой хотя бы нейтральные взаимоотношения и начали работать над тем, как превратить свой мир из отхожей дыры в нечто более-менее сносное». «Артур, послушай!» «Нет, это ты послушай!» Мерлин встал с кресла. Весь остальной зал в кресла вжался, явно жалея, что у них отсутствует ручка экстренного катапультирования. Артур Зигфрид был явно чем-то раздосадован. Вот только чем. «Человек рождается в мире, где правит бал-энтропия. Рождается для того, чтобы кое-как протянуть лет 70, это если повезет, и помереть, так толком ничего не поняв ни про жизнь, ни про себя». Хотя, скорее всего, его доконают вирусы, бактерии, упавшее дерево или голодный медведь. А то и просто сила гравитации. Люди очень плохо плавают и крайне недалеко летают. Но, скорее всего, человека так или иначе сведет в могилу представитель его же вида. Войны, убийства, кровь и золото. И ни хрена не меняется уже несколько тысяч лет». Мерлин рухнул в кресло, извлек из воздуха портсигар и закурил. Зал напрягся еще сильнее. Если старик тянулся за сигаретой, значит, дело пахло керосином. Пять миллионов лет назад какие-то грязные обезьяны залезли в эфирную аномалию и обрели разум. И сейчас мы отличаемся от этих обезьян да практически ничем. Жадность, стремление набить брюхо, размножиться и пережить соседа – Вот основа пресловутой человеческой природы Артур. Меньше процента человеческой популяции хотя бы пытается создать нечто новое. Меньше полупроцента имеют коэффициент интеллекта чуть выше, чем у морской свинки. Твоя пресловутая человеческая природа – просто огромная тачка с эволюционным перегноем, из которого иногда вырастают розы. Но розы, приходящие, цветут редко – а воня тачки вечно и неизменно. Мириады обезьян-инвалидов, калечащих своих детенышей по образу и подобию своему, тянут и тянут за собой огромный хвост ментального амбре. И наша задача, именно задача в инженерном смысле этого слова – исправить это раз и навсегда. Мерлин затянулся, одним махом докурив оставшуюся треть сигареты, Влепил окурок в один из пюпитров и медленно обвел взглядом притихший зал. Из зала долетели шепотки облегчения. Непонятно было, почему старик так разошелся, но уже стало ясно, что в пепел он никого обращать не будет. «Я расконсервирую лаборатории Локсли. В частном порядке». Мерлин устало вытер под солба рукавом мантии и рухнул обратно в кресло. «Можете начинать выть, что у нас тут автократия, но я никого не призываю присоединиться к проекту насильно. Кто хочет, добро пожаловать. Можете поднимать руки. Броне, запиши, пожалуйста, кто с нами. Ага, ага. Почти половина когорты. Ну, я так и думал». «Вопросы?» Вильштейн было открыл рот, но Мерлин щелчком разбил висящую у того перед носом заклятие звукоусилитель. Сухой поджары колдун в стильной черной мантии с карминовым подбоем поднял руку. «Да, господин Ридл. Томаш Ридл, заведующий кафедрой Черного Королевства и прикладной некромантии, аккуратно поправил свои подкрученные тонкие усики и спросил. «Артур, ты знаешь, что я всегда топил за проект Локсли, но мы заморозили его по определенной причине. Эксперименты на мышах и обезьянках закончены». «Нужно двигаться дальше». «Мы двинемся дальше», – Мерлин шумно вздохнул, успокаиваясь. «Человеческий мозг, интенсивное развитие неокортекса, модификация системы гормонального управления, влияние на нижние слои ауры, расширение колдовского потенциала и далее по списку. Эволюция будет лепить сверхчеловека еще эфир весть сколько лет, но не успеет». «Все закончится, как только бесхвостые обезьяны сообразят, как расщепетятам. Мы же создадим Хома-Новуса за несколько лет. Но он не станет стремиться к власти. Он шагнет к звездам». «Что?» Вильштейн, опустив плечи, печально качал головой. Старый колдун снял очки, аккуратно положил их на стол, одернул рукава и, наконец, сказал. «Артур, ты старый дурак». «Великовозрастный мальчишка-болван! Тебе каждый раз приходит в голову новая идея. Иногда хорошая, иногда не очень. И ты носишься с ней, как списанной торбой, точно девица, которая увидела в ткацкой лавке красивое платье и теперь не будет спать ночами, пока его не купит. С чего ты взял, что твой хомоновус станет покорять звезды?» «Мы даже не знаем, что такое разум, а ты уже бежишь превращать его в сверхразум. Что если он окажется опаснее упомянутой тобой бомбы на основе атомного деления? Ты думаешь, что сверхчеловек обратит этот мир в пепел?» Артур ехидно усмехнулся, несмотря на занудный гундеж своего тезки, но уже понимал, что дело выгорело. Минимум половина когорты с ним, а это самое главное. «Нет!» Вильштейн печально опустил глаза. «Я думаю, твоему сверхчеловеку на наш мир будет наплевать». Кабинет Артура Вильштейна отличался от личных кабинетов прочих колдунов башни и отличался разительно. Согласно некой неписанной традиции, обиталище колдуна должно было быть похоже на только что взорванный шаровой молнии архив – Погребенный под стопками бумаг и книг стол, книги на полках, книги на полу, доски с чертежами и заклятиями, странные загадочные механизмы, алхимические реторты. Особым шиком считалось иметь где-нибудь на полке говорящий череп, время от времени изрекающий зловещие пророчества или слугу Некрота. У Ридла их было пять, причем все женского пола. О специфических пристрастиях Томаша знала вся башня, но всем было давно плевать – Уж слишком хорошим специалистом он был. Кабинет Вильштейна больше напоминал комнату небогатого отставного генерала, вышедшего на пенсию. Маленькая жесткая кровать у стены на случай, если сон застигал старика прямо здесь. Аккуратные бежевые занавесочки на окнах, за которыми в темном лесу с мохнатых ветвей зеленых елей падали на ковер из мха тяжелые капли воды. Мерлин не знал, где Вильштейн раздобыл этот вид, но не мог не признать, что его умиротворяющее действие оказывало влияние и на него. Стол, на котором у подставки для перьев лежала небольшая стопка бумаг, шкаф, да, собственно, и все. Книги тут были, но немного. Главным образом алхимические карты и справочники, но они не валялись где попало, а чинно стояли на полках. И освещение... мягкий приглушенный свет, похожий на отблеск дорожащих на ветру свечей. а вот говорящий череп как ни странно был, покоился на аккуратной атласной подушечке левитирующей у стола. череп был старым ворчливым, и постоянно к месту и не к месту вставлял ехидные колдовские сентенции. Умерно даже не возникло желания узнать кому принадлежала эта черепушка до такой степени она была душной. Сейчас освещение было приглушено, за стенами башни была глубокая ночь, и несколько настоящих свечей, Вильштейн не переваривал иллюзии, трещала в канделябре на столе. Тут же рядом стояла бутылка коньяка, вторая, уже пустая, валялась на полу, отправленная туда пинком, но кто именно пинал несчастную стеклотару, Мерлин уже не мог припомнить. «Не в этом дело!» Старик Вильштейн, поморщившись одним махом, проглотил янтарную жидкость, плескавшуюся в стакане. «Ты же и так знаешь, чем все закончится. Бруне начнет методично, вкратчиво, занудно составлять таблицы, проводить эксперименты. А я обязательно это увижу и просто не удержусь от того, чтобы не указать Бруне, Какой он идиот! Тот, конечно же, в свою очередь оскорбит меня публично, и я разнесу его писюльки в пух и прах, поэтапно расписав, как и что правильно делать. А ты, конечно же, будешь стоять рядом с блокнотиком. Мерлин, сидевший в кресле напротив стола, закончил набивать свою длинную кривую трубку, пыхнул табачным дымом и осклабился. Допустим,. Допустим, с блокнотиком. Кстати, ты зря постоянно грызешь Бруне. Фантазии у него нет, согласен, но вот трудолюбие и усидчивости хватит на нас двоих. Вот увидишь, он нас еще удивит. Но я не хочу, чтобы ты участвовал во всем этом из-под палки. Мне не нужен Артур Вильштейн, исправляющий ошибки. Мне нужен Артур Вильштейн, занятый любимым делом. Ну подумай, когда еще представится такой случай?» такой вызов. если рассматривать все это просто как научную задачу, то я в восторге! старый колдун налил коньяку по новой, себе и Мерлину, происходящее постепенно превращалось в открытое соревнование, кто кого перепьет. Но если рассматривать это в моральном разрезе. Но ну не знаю, Артур, не знаю. Вильштейн внезапно взорвался, он вскочил на ноги, хлопнул стаканом по столу и растрепал бороду. Глаза колдуна горели каким-то отчаянным огнем. «Я думаю, твой эксперимент удастся, вот в чем проблема. Если все сделать хорошо, если все сделать правильно, но, предположим, нам удастся сохранить динамику, достигнутую в работах с мышами и земноводными». Ты вообще представляешь, как поведет себя существо в сотни раз умнее и в тысячи раз сильнее человека? О, молчи, я уже представляю твой ответ. Но ведь, Артур, существуют другие могущества, невыразимой силы, которые практически не вмешиваются в судьбы нашего плана реальности. Да, существуют. Но всегда ли они были такими, отрешенными? Если начинать подобные опыты, то начинать нужно с ослабления хватки древних инстинктов первобытного мозга. Схему я уже себе примерно представляю. Он неожиданно хищно осклабился и подмигнул мерлину. Тебя ведь что в этом эксперименте интересует, а? Уж явно не вопрос, может ли твой Хомо супер-пупер двигать горы взглядом или открывать море. Эльштейн рухнул в кресло, допил коньяк и налил еще. Череп, левитирующий на подушке, чуть шевельнулся, выругался и пробурчал. «Понажираются на ночь глядя, а потом с утра голова болит. Алкаши чертовы, хозяева мира!» «Ты просто продолжаешь свои игры с чужим сознанием. Как называлась эта штука, которую вы с Морганой притащили из этих своих э, других мест? Ну, на которой работает администратор Анна?» И и без ограничений. Но да, вот это самое мыслящая машина, что будет служить мотивацией для разума, который не страдает от экзистенциальных кризисов по причине своей смертности и которому не нужно бороться за жизнь, размножаться, набивать брюха. Сколько частей обезьяны нужно вынуть из человека, прежде чем он перестанет быть человеком? Тебе самому это не интересно? «Может быть. Хотя казалось бы, что вообще может быть интересно, когда тебе без малого двести лет?» «Ты лучший биохимик в мире!» Мерлин проглотил коньяк и поджал губы. «Самый лучший! Без тебя Локсли обречен на провал. Можешь назвать это интуицией, а я могу дать тебе обещание. Лично я буду к тебе прислушиваться как к себе самому». Если я вдруг хотя бы на мгновение почувствую, что что-то идет не так, что проект представляет угрозу, ты его бросишь. Не-а, Вильштейн покачал головой. Ты так просто не отделаешься. Я закрою проект. Спалю к хренам собачьим всю лабораторию документацию. Я молчал, когда выкопались в пузе у атома. Я закрыл глаза на баловство с некромантией. Даже Альхазриада с его демонологическими опытами я в конечном счете стал воспринимать как некоего экзотического тарантула, что бегает у меня под дверью. Неприятно, но если что, то можно и тапком. Однако игры в бога закончились. Сейчас есть все шансы, что боги действительно могут сойти на землю в самом прямом смысле этого слова». «Договорились». «Погоди, я еще не закончил. Для того, чтобы ты не смог ничего от меня припрятать, я буду наблюдать эксперимент изнутри». «Ясен пень, ты же будешь ведущим специалистом, одним из главных в...» «Нет! Я буду не просто специалистом. Я буду подопытным». Мало кому удавалось удивить Зигфрида Медичи, совсем мало было тех, кому удавалось хоть раз в жизни его поразить, и не было никого, кто заставил бы старика потерять дар речи. По крайней мере, до этого момента. Мерлин выпучил глаза, открыл рот, подумал, закрыл рот и, в конце концов, издал звук, отдаленно напоминающий скворчание стока в рукомойнике. «Ты хочешь, чтобы...» «Я хочу, чтобы готовая, обкатанная на моделях процедура, которую вы станете применять группе подопытных, была в первую очередь применена ко мне самому. Если я почувствую, что моему рассудку что-то угрожает, что у меня появляются мысли вроде «А неплохо было бы обнулить эту планету и начать все заново», то...» Пельштейн сделал красноречивый жест, вытянув руку вперед – и резко сжал пальцы в кулак. Некоторое время Мерлин думал. Он дергал себя за бороду, чесал затылок, пыхтел, сопел, вертел в руках бокал с коньяком, хмурил лоб и вообще елозил на месте, как уж на сковородке. В конце концов он решительно всосал остатки коньяка из бокала, треснул кулаком по столу и сказал, «Ты мать твою психопат, Артур! Я не стану с тобой спорить, более того, ты идеально подходишь!» «Нам нужны люди с высоким коэффициентом интеллекта, уравновешенные и колдуны от рождения. Но просто еще и ты... А кто еще?» Ридл, Сирано, Оба, колдовашкины и Хляу, да почти все, кто выразил желание присоединиться. «Метят в боги!» – Вильштейн хихикнул. «Насмотрелись, как умнеют подопытные мышки и кролики, и думают себе... э, -э а мы тоже хотим быть самыми умными!» «Умнее этого драного козла Мерлина так уж точно!» «А потом станем сами себе квадриптих, а старика отправим на Луну из здоровенной катапульты!» «Ну да, ну да, ничего так идея!» «А зачем?» Мерлин пожал плечами, погасил трубку и принялся выбивать пепел прямо об столешницу. «Власть ради власти — это чересчур обезьянье. Ха, да я буду счастлив, если кто-нибудь из них возглавит квадриптих. Лучше всего, конечно, ты, старая скотина. У нас, скажем так, есть дело, которым рано или поздно придется заняться. Так что если мы с Марганой внезапно исчезнем на пару лет, то тащить весь этот бардак придется тебе». «Огромное спасибо, но катись-ка ты в задницу!» Вильштейн разлил остатки коньяка по бокалам и швырнул бутылку в угол, где та с легким шипением исчезла, превратившись в облачко белого пара. «Ищи другого, идиота! У тебя там в Совете каждый первый метит на твое место, вот пусть и правят на здоровье миром! А куда, кстати, вы намылились?» «Мне Маргана тоже как-то заикнулась, что вы собираетесь в какую-то длительную научную командировку. Я, может, с вами хочу!» Мерлин криво улыбнулся и отвел глаза. «Сейчас он выглядел на все свои годы, а сколько ему на самом деле?» — внезапно подумал Вильштейн. «И даже старше. То ли свет так лег на его лицо, то ли усталость взяла свое...» Но на пару мгновений голова квадриптиха превратился в глубокого старика. Лишь зеленые глаза все так же яростно сверкали из темных провалов, испещренных сеткой глубоких морщин. «Ха!» — каркнул Мерлин. «Ха! Может быть, Артур, может быть. Но если эксперимент Локсли увенчается успехом, то, возможно, нам и не придется никуда ехать. Но это твой последний козырь. Однако же речь сейчас не о том». «У тебя ж еще осталась бутылка, старый прохвост?» «Знаю, что осталось». «Ага», — Фигару кивнул. «Я так и думал. Вы решили пойти своим излюбленным путем. Если вы не можете решить проблему с демоном, то...» «То это не означает, что никто во всем мире не может ее решить. Да, но дело не только в этом. Мне действительно было интересно, чем обернется эксперимент Локсли». И вот теперь мы ищем в снежных пустошах последнего подопытного – Луи де Фрикассо. Ах, дьявол!» Артур разочарованно ударил кулаком призрачной руки по воздуху. «Может, нужно было расконсервировать лаборатории и воспроизвести все заново? Сделать себя богом, изгнать демона? Мечты, мечты! Хотя в боге я, откровенно говоря, никогда не метил». Завывала буря за стенами избы, трещали поленья в печи, ворочался под полом домовой, не понимая, почему люди не идут спать. За полночь давно. Маленькое окошко у стола скрепило ставнями, и, казалось, сами стены слегка пошатываются под напором ветра. В комнате было темно, по молчаливому согласию свет не включали. Лишь маленький колдовской огонек, похожий на тлеющую лучинку, дрожа освещал угол стола, отражаясь в зеленом стекле полупустой бутылки. Так и сидели в темноте. Даже Артур стал почти невидимым. Легкий силуэт едва заметного жемчужного дыма, похожий на болотный огонек, принявший форму человека для того, чтобы заманить, обмануть, утащить в болото и оставить гнить под корнями мертвых деревьев. «В сущности, так оно и вышло», – подумал следователь. «Когда-то, очень давно, Мерлин держал этот мир за горло» Но, как оказалось, его самого держала за горло огромная черная тень, нависавшая над горизонтом. Вслух же Фигаро сказал вот что. «Артур, а вам не приходило в голову, что Луда не сможет нам помочь? Ведь если бы мог, то... То давно бы уничтожил демона? Нет, не факт, Фигаро, далеко не факт. Он, может, и не видит того, что нависло над миром. Знаете, как кот, который не видит еду, пока его не ткнешь в нее носом». Вы просто не понимаете, как процесс, который Вильштейн в шутку называл «мерлиновой диетой», меняет мышление. Просто не знаете. Ха, а почему это «мерлинова диета»? Потому что все алхимические препараты добавлялись в пищу. А препаратов было много, так что тут оставалось два варианта. Или есть помалу, но давиться от мерзкого вкуса добавок. Или жрать от пуза. Выбрали нечто среднее: дробное питание, частичное введение химикатов в кровь, ну уколы. Еда, правда, от этого вкуснее не стала. Старик Вильштейн постоянно ржал, как конь. О, говорил, смотреть, какая умерленная диета. Тройная порция гадости на завтрак, а потом еще и иголку в вену. Что поделаешь, на начальных этапах требовалось огромное количество химии. А колдовские процедуры проводились во сне. Так, что испытательная зона лаборатории Локсли 1, ну так, где жили подопытные колдуны, больше напоминала санаторий. Какой там был бассейн? М -м, как сейчас помню, Рама, ровникс, Дриады, Нереиды, в смысле, фонтаны такие, со статуями. Радоновые ванны, минеральные воды, сауны, садик был маленький, а библиотека громадная. И что при этом чувствовал человек, который, которого «Ничего, вообще ничего. Я помню, как Вильштейн мне рассказывал, первые пару недель абсолютно никаких ощущений, только изжога от такого количества химии в пончиках и очень яркие сны. Не всегда приятные, но в целом не кошмары. Так, занятные игры разума. Когда ты на химии, такое часто бывает. Да вы и сами знаете, лечились же от эфирных контузий. А потом...» Следователь заерзал на табурете, плеснул себе из бутылки отобрав у инквизитора нож, который тот бесцельно вертел в руках, стал нарезать колбасу на тонкие-тонкие кружочки. Получалось хорошо. Нож у Френа был острый. Потом, Артур ненадолго задумался, первые изменения начинались примерно в конце третьей недели. Спокойствие, умиротворение... Резкое снижение мотивации, почти все подопытные забросили работу. Только Вильштейн что-то там шкрябал в своих тетрадях. Возросший интерес к чтению, библиотека пришлась очень кстати, небольшое усиление колдовских способностей по шкале Крегора Моне, нормализация сна и еще кое-чего там по мелочи, не помню уже. А потом мы заметили, что вся опытная группа читает книги с какой-то запредельной скоростью. «В смысле?» «В прямом. Томик на 500 страниц человек проглатывал за час. Нам пришлось расширить библиотеку и организовать подвоз литературы. При этом подопытные запоминали абсолютно все, каждое слово, и ничего, вообще ничего не забывали. Можете себе такое представить?» «Даже Вильштейн не понял, о чем я говорю, когда я спросил его, каково это – проглотить все пять книг Фламанса и Резо за полдня, понимаете?» Для него это казалось чем-то само собой разумеющимся. Мы провели быстрый тест, он помнил каждое прочитанное слово. Остальные тоже. Способность нейронов мозга к почти мгновенной рекомбинации с сохранением производимости и накопленного опыта. Для нас это стало откровением. Мы-то твердо знали, что память – это о связях. «Ладно, не буду вас грузить». «Да ладно вам грузите». «Не все понятно, но интересно», — Френ отобрал у Фигару колбасу. «Вы ее хотите на триста колечка разрезать? А Луда? Он-то откуда взялся? Вы же сами сказали, что подопытными стали колдуны из вашей научной когорты». «Луда», — Мерлин шумно вздохнул, — «Луда появился из-за Тома Шаридла. Жила тогда такая семейка, Фрикассо. Большие сволочи, но со связями». Мы часто решали через них разные деликатные вопросы, когда просто саблей, кинжалом или ядом в супе обойтись было нельзя. Фрикосо были дипломатами и очень хорошо разруливали вопросы с высшим мотивом обществом. Поэтому члены этой семьи допускались даже в башню. И был у них сын, младшенький, Луда, Луи де Фрикасо. Паренек лет двадцати, приятный парень, но... Короче, он был умственно отсталым. К двадцати годам интеллект пятилетнего ребенка. Генетика, ничего не поделаешь. Так карты легли. И вот как-то раз Фрикосо попросили Ридла избавиться от Луда любыми способами, чтобы, значит, не сидел сынок бельмом на глазу знатного рода. К тому же Луда был единственным наследником мужского пола, и случись, что с Фрикосо старшим его дочка Аглая получила бы кукиш с маслом. Традиции не хвост собачий. Ну и Ридл согласился, но Луда он не убил, а пристроил к башне уборщикам, мыть полы, протирать окна, сдувать пыль. Но башня... Да-да, я в курсе. Башня чистит себя сама, как и Академия. Риддл мне рассказывал, что, мол, поступил по совести, не дал, понимаешь, сгинуть бедному дурачку и работу ему нашел, чтобы не на подаяние жил, а на честно заработанное и бла-бла-бла». Да только я слишком хорошо знал Томаша. Понимаете, он сам пришел с самого дна. Его мать стирала просто не в борделе, а отец ушел от них, когда Тому было два года. Но интеллект Ридла и выдающиеся колдовские способности помогли ему забраться на самый верх Белой башни. Вот только в башне не чувствуешь этой высоты, там тебя окружают первые умы мира. Опять конкуренция, пусть и интеллектуальная. Ридлу же был нужен кто-то... «Как бы вам сказать?» «Я понял», — Фрэнс сделал большой глоток из стакана. «Кто-то, на фоне кого, можно постоянно вспоминать о яме, из которой ты выбрался. Как на похоронах. Покойника, конечно, жалко, но в голове-то на самом деле играет мысль. Хорошо, что сегодня не я». «Вы совершенно правы, господин инквизитор. Луи де Фрикасо стал для Тома чем-то вроде талисмана на счастье». Кем-то, на кого можно было смотреть и вспоминать свое вероятное прошлое, которое у тебя получилось избежать. Я слишком хорошо знал Ридла, и я заявил, что Луда, так его называли в башне, не Луи де Фрикассо, ясно? Станет участником эксперимента, войдя в группу испытуемых. Типа нужно же посмотреть, какой эффект оказывает трансформация на людей с крайне низким интеллектом. Контрольная группа, ясно? «Ох, поверьте, на рожу Ридла стоило посмотреть!» Ха, а вам не приходило в голову, что он просто грохнет Луда где-нибудь в темном уголке, как изначально и задумывалось?» «Приходило», — признал Мерлин. «Но, во-первых, я внимательно следил за Луда, а во-вторых, очень скоро это перестало быть актуальным, когда личности испытуемых стали смазываться. А вообще, конечно, вы правы, с моей стороны это было ребячеством», Так что во всей этой ситуации я, по сути, оказался ничем не лучше Тома, даже хуже. Я взял ничего не соображающего идиота, не способного не осознать, что с ним происходит, не отвечать за свои поступки, и сделал его подопытным в эксперименте». «Ладно, ладно», – перебил Фигаро, – «вам очень жаль, мы поняли». «Уж простите, Артур, но мне более-менее известна ваша насыщенная биография. Можете тут рефлексировать сколько угодно, но монстром вы никогда не были. Вы лучше объясните, что значит личности стали смазываться». «Ага, ага. Прям святой Мерлин. Только демона куда-нибудь под коврик заметите. Что же да стали размываться, так то и значит, что у испытуемых стали расплываться устоявшиеся черты их характеров». Например, Риддл, который после моего заявления был буквально готов убить Луда, сперва потерял к нему всякий интерес, а потом, потом как-то я увидел их вместе Томаша Ридла и Луи де в Большом зале библиотеки. Они читали, точнее, Ридл читал книгу, параллельно загружая информацию в голову Луда, а Луда, в свою очередь, читал другую книгу, сливая данные в башку Ридлу. Я понимаю, как это звучит, но понятнее описать не могу. У них к тому времени стали бурно развиваться парапсихические способности, но подопытные уперлись в другую проблему – телесные ограничения. Два глаза, два уха, две руки. Можно слушать только одну мелодию, читать лишь одну книгу. Потом они приспособились разделять функции полушарий и читать по две книги сразу. Но все равно это казалось им каким-то крохоборством». «Обалдеть!» — Фигаро открыл рот от изумления. «Ну и дела. А дальше-то что?» «Дальше?» «Как-то ко мне в кабинет зашел Артур Вильштейн и рассказал, что между сознаниями участников эксперимента исчезают границы. Содержимое головы Ридла было так же доступно для него, Вильштейна, как и свое собственное. Знания в их головах сливались, объединяясь в огромный массив, к которому у всех был доступ». «Старый Артур выглядел как-то странно, он вроде бы и говорил со мной, но в то же время словно отсутствовал в комнате. Знаете, как иногда говорят с детьми, которые задалбливают родителей вопросами, почему травка зеленая или почему огонь жжется? Я попытался вернуть его внимание, заставить как-то сфокусироваться, спросил, как насчет содержимого голов других людей, не участников эксперимента. Вильштейн похлопал ресницами, пожал плечами и ответил что содержимое голов людей их мало интересует, потому что там, цитата, «нет ничего особо интересного». Посмеялся немного, пожал мне руку и вышел. Тогда я впервые начал понимать, чем все это закончится, но останавливать опыт уже было поздно. Мерлин причмокнул губами, покачал головой и уставился в пол. Было видно, что старику не особо приятно вспоминать вещи, о которых он говорил». Через неделю после визита Вильштейна мы заметили, что подопытные активно используют телекинез и телепортацию на короткие расстояния. Однако это были не общеизвестные шорт-трекеры, их манипуляции с эфиром не вызывали в нем никаких колебаний. Не классическое колдовство, что-то другое, сверхчеловеческие способности, нечто со следующего более высокого этажа. На третий месяц подопытные общались друг с другом исключительно телепатически, а информацию из книги считывали, просто глянув в ее сторону. Я надеялся, что Артур расскажет мне больше, но... Он много смеялся, похлопывал меня по плечу, обещал зайти вечером и поговорить за бутылочкой пивка, но... Но не приходил. Потом извинялся, говорил, что забыл, что у него башка забита всяким разным... Снова обещал зайти. Я не злился. У меня при разговорах с Вильштейном возникало чувство, что я пятилетний пацан, копающийся в песочке, который предлагает папе-профессору поиграть с ним в куличики. Вильштейн. Они все просто смотрели сквозь меня, улыбались, шутили. Но это была просто вежливость. Но не Луда. Луда частенько забегал ко мне на рюмку кофе под вечер, Шутил, я имею в виду, шутил по-настоящему. Благодарил меня за то, что вправил ему мозги, рассказывал, как подложил канцелярскую кнопку Вильштейну в кресло, много издевался над учеными и философами золотого века колдовства. К тому времени Луда пристрастился к чтению и, конечно, объяснял, что происходит с остальными подопытными. Он говорил так. «Все эти старики ищут истину, ту, которая с большой буквы». потому что всю жизнь этим занимались. А истина скучна. Она большая и холодная, как космическая пустота. Вот болтал Луда, сидя у меня в кабинете. Сейчас эти чудики разберутся с пространством-временем, изучат все вдоль и поперек, разберут музыкальную шкатулку этого мира на запчасти, а дальше им станет скучно, музыка закончится и останется только холод и пыль на дне коробки». И тут им либо придется выдумывать новую игру, либо искать там, он показал куда-то в небо, что-нибудь новое, неизведанное. Будто там оно есть, хохотал он. И в конце концов попросил меня отправить его на первый курс академии. Мол, всю жизнь хотел учиться среди будущих колдунов. Я не возражал. К тому времени мне уже было все равно. Эксперимент удался и провалился. Что случилось с теми, кто... «Ушли. Просто ушли. Как-то раз я проснулся от того, что в дверь моего кабинета ломится старший лаборант. Он, запыхавшись, доложил, что подопытных нет в зале апробации, куда они должны были приходить каждое утро. И вообще нигде нет, включая их комнаты. Они просто исчезли. Но Вильштейн по старой дружбе оставил мне записку на столе. На моем столе, чтоб его черти драли». «Мол, спасибо за все, но на Земле им больше делать нечего, потому как Земля для людей, а они теперь уже не люди. Что эксперимент был интересным, он рад, что в нем поучаствовал, но с моей проблемой, демоном, они ничего поделать не могут, и мне самому придется с ним разбираться». «Скотина неблагодарная!» «Но почему не ушел Луда?» «Не знаю», – Мерлин покачал головой. «Теперь уже не знаю». «Раньше я думал, что дело в том, что его мозг изначально был поврежден, но теперь...» «Встретим его, спросим». За столом воцарилась тишина. Даже ветер за стенами притих, и только хлопали над крышей огромные невидимые крылья. Ночной летун искал себе поживу. Искал, искал, да почуял колдунов и унесся во своясе в мутную мглу, тоскливо завывая от мучившего его неизбывного голода. «Как видите...» Наконец подал голос Артур Зигфрид Медичи. «Я скрыл от вас кусок биографии Луида Фрикассо по единственной причине. Я не люблю болтать налево и направо о своих неудачах. К тому же вся эта история ничего не меняет. Мы все так же ищем Луда, и мы все так же должны выпереть демона из нашего мира навсегда. Или в идеале уничтожить это существо, чем бы оно ни было. Да. Этот князь-колдун хорош пострел, очень хорош. Найти жалкие кусочки информации и на их основе суметь, пусть и частично, повторить тот старый опыт. Тут нужна воля и незаурядный ум. И, конечно же, глупость. Куда без нее? Это ж какой бестолочью нужно быть, чтоб так рисковать? Примерно такой же, как и вы раньше. И, кстати, а почему вы сами не захотели участвовать в эксперименте Локсли, Вот решили бы вопрос с демоном уже давно. «Эх, господин инквизитор!» Мерлин снисходительно усмехнулся, но в его усмешке было больше грусти, чем ехидство. «Боюсь, к тому времени, когда я бы смог разобраться с демоном, мне бы уже не было дела ни до него, ни до этого мира в целом. Ну ничего, вот найдем Луда, устроим ему допрос с пристрастием, выгоним демона, а потом...» «Кстати, Фигаро, вы задумывались, что будете делать потом?» «Нет», – следователь хрустнул в темноте крекером. «У меня голова так далеко не работает. А вообще, вернулся бы, наверное, в Нижний Тудым, въехал в новый дом, заказывал бы у тетушки Марты обеды и ужины, а на выходных ездил с Гастоном, ну, ну который управляющему господина Матика городского головы, на рыбалку». И на охоту. Я теперь состоятельный следователь, могу каждую осень на черных прудах уток стрелять. Они заскучали бы? Так мне жизнь заскучать не дает, вы же сами знаете. Постоянно какая-нибудь работа подворачивается. А вы, Френ, тоже обратно в Тудым. Кукиш вам с маслом, в Тудым не хочу. Опостылил он мне. Поперек горла сидит. Вот верите, гробница моей карьеры, чтоб ее... И в столицу не хочу, муторно мне в столице. Тошнит от этих гнусных морд, тошнит от бюрократии, тошнит от шума, от копоти, от барышень кисейных, от автобусов. Святые фиры, автобусы-то вам чем не угодили? Вы, Фигаро, когда-нибудь ездили на автобусе? Э, нет, не доводилось, а что, неужели так страшно? А вот представьте себе, залезаешь что в эту керосиновую будку... Хотя сейчас они больше на двигателях дизеля, но воняют от этого не меньше. В автобусе всего 40 мест. Стоять запрещено по правилам. Да кто ж у нас те правила соблюдает? Особенно на дорогах. Так что набивается этот самый автобус, как жестянка с рыбой-шпротой, так что не продохнуть. Жара, мотор ревет, пол трясется, вокруг все, пардон, потеют. А некоторые граждане так и вообще, с позволения сказать, не всегда моются с мда... И тогда начинается самое страшное – сражение между старухой, которая жарко, и старухой, которая дует из окна. Следователь не выдержал и захохотал. Уж слишком эмоционально описывал инквизитор столичный автобус. В придыханиях господина Френа чувствовались апокалиптические нотки блаженного пророка, живописующего ужасы библейской преисподней. Похоже, общественный транспорт успел оставить в душе инквизитора неизгладимый след. Кстати… «Отсмеявшись, сказал он. «А как насчет вас, Артур? «Вы же привязались к орбу, а стало быть к его носителю, «так и будете летать призраком?» «Во-первых, Фигаро, — Мерлин надменно фыркнул: «Я бы, разумеется, засел за изобретение «способа возвращения себе физического тела. «Конечно, с подстраховкой видеорба. «Как оказалось, это отличная штука и весьма удобная. «Во-вторых, если вы не забыли, «я и в форме призрака могу очень и очень немало». «Да, есть определенные трудности, но к ним привыкаешь. Однако глобальных планов у меня нет. Я часто думал, ну вот, стану я опять живым, Мерлином первым хозяином Белой башни. Вернусь туда, настрою эту штуку, заделаюсь королем мира, нагну всех по новой. Так что ли?» «Нет, Фигаро, нет. Времена квадриптиха закончились, мы уже поигрались в мировое господство. Кое-что получилось, кое-где можно было бы и лучше». А с некоторыми проблемами мы до сих пор не можем разгрестись. Спасем мир, там подумаем. А не спасем, ну значит не подумаем. А пока что, валите спать, третий час уже. А, Френ уже дрыхнет, ясно. Ну-ка мы его сейчас аккуратненько накрывать.